итальянский поход 1799 реляция александра васильевича суворова павлу I о ходе военных действий сражении на реке адде и занятии милана день архистратига михаила город милан в брестцы возобновлено прежнее правление и учреждено должное распоряжение о продовольствии войск как касающимся до отобрания оружия от обывателей внутри земли и воспользования знатными оружейными заводами в Альканонике, лежащим к Тиролю. В блокаде уже были крепость Искиера от генерал-майора сан жулиана а мантуа от генерал-майоров Эльзница и Клейнау. От Брестцы... Отправлен туда генерал-фельдмаршал-лейтенант Край, главным начальником над двадцатью тысячами императорских королевских войск, дабы, как скоро осадная артиллерия, следующая сзади тихо и во многих местах весьма худою дорогу, прибудет начать поспешно осады. Неприятель стоял на реке Оли при киаре куда соединенная армия маршировала в числе 35 тысяч. Он отступил спешно за реку по тракту к Бергамо, оставив позади себя при меньше тысячи человек и с шестью пушками, куда полк егерской князя Багратиона с гранадерским батальоном Ломоносова при генераль-лейтенанте Павлу Швейковском, апреля 12 дня, прибывшим с своими пушками и частью от полевой артиллерии и ружьями, Перестреливались и неприятеля отбили, где он потерял в убитых до 60 человек. В полон захвачено на сей стороне до 20. С нашей стороны убит один егерь, ранено два, и, исправя попорченный мост, через Олию перешли. Войски взяли марш на Бергаму. Следуя за неприятелем 13-го числа, от колонны туда в прямом марше пред вечером армии полковник Греков 8-й, с его Донским полком и частью Денисова, всю крепость, ворвавшись, отрезал неприятеля от крепкого замка и обеими овладел. Его скоро подкрепил походный атаман армии полковник Денисов, убит от неприятеля более 100 человек. Взято в плен один штаб, пять обер-офицеров и нижних чинов 123. В крепости и замке найдено осадных пушек 15 и 4, снарядами Отбито ружей до 100 и одно знамя с нашей стороны убито два казака ранено хоунжых два казаков 14 в Бергамо учреждено прежнее правление и что касается до продовольствия войск по реквизициям земли в то же время казачий полковник армии майор поздеев шестой имел перестрелку под касау где убито у неприятеля четыре человека а у его ранен казак один Со стороны императорских королевских войск, командующим под мантуей генерал-майором клейнау у Понто-де-Лаго-Скуру, потоплены две неприятельские шайки, пушек по восьми, такая же одна взята, и 200 там найденных чугунных пушек. Генерал-майор граф Гаганцоль, командующий отрядом Кремонской области, взял партию своей при мажора маджоре Мили полторы от всего города, 32 понтона, и пленил при них 170 человек, после чего он вошел к Ремону, где им найдено 14 осадных пушек и множество коммуничных вещей, которые город он содержит гарнизоном, а сам обращается против Пиццегетоны, слева берега реки адды Неприятель, отступая к реке Аде, по переходе на ту сторону подрывал ее каменные мосты, твердо предпринявши за обороняться и соединенной армии в дальнейших операциях препятствовать. Но влево от себя, милях в шести, одну дивизию занял он крепкой пост по обеим сторонам реки и приместечки легко лежащим на озере того имени, откуда Ада выходит. 15 числа поутру в 8 часов голова правой нашей колонны полки казачьи Денисова, Грекова и Молчанова Окружили местечко, генерал-майор князь Багратион, следуя за ними с его егерским полком и гранадерским батальоном Ломоносова, ударил неприятеля штыками пред Форштатом и сколол у него сот до семи. Стоявший неприятель по обеим сторонам реки с его возвышенного против наших места усмотри малосилие князя Багратиона и укрепись немедленно прибывшими из-за оной войсками наступил на князя Багратиона распусти множество стрелков по горам ущелье и сады он его поки штыками сильно поразил казаки тут так уж пособляли спешенными стрелками сие происходило уже внутри города но и третий раз неприятель испытал свое счастье тогда уже прибыли гранадерской батальон дендригина с генерал-майором милорадовичем который выпередя быстро прочие войски тотчас вступил в дело с великой Крабростью, хотя старее был князя Багратиона, но производимое сражение великодушно кончить предоставил ему. Полки Барановского и генерала от инфантерии Розенберга, от которого майор-князь Гагарин с его ротой особо отличился, два эскадрона, въехавшие в нашу пехоту, были сколоты почти до последнего человека. Неприятель, третий раз пораженный, искал своего спасения за рекою. С кончилась кровавая победа держанные генерал-майором князем багратионом в чем ему был главным помощником подполковник ломоносов с нашей стороны убито гранадерского ломоносова батальона штабс капитан войковской подпоручик дригоевич и Дендригина батальона подпоручик Пушкарёв, нижних чинов 132 ранено генерал-майор князь багратион полковник хвитской майоры яковлев князь гагарин обер офицеров Шесть нижних чинов — 85. Неприятельский генерал Серурье имел свыше 7 тысяч, потерял на месте около 2 тысяч, но пленных не более 100 человек при одном офицере. Поражение кончилось в 8 часов пополудни, и так продолжалось 12 часов. Позиция неприятельской армии была правым крылом при деревне Ваприо, а левым крылом примыкала к поцелу, Центральные его пункты, главная квартира позади их при местечке Инсаго, от Ады в Малой Миле, на половине дороги. Впереди стояла его преграда в 2000-х, всего же войско имел две дивизии под командой генералов Виктора и Гринье, и часть дивизии Серурье под главным начальством генерала Муро, до 18 тысяч. 16 числа средняя колонна, состоящая из казаков и двух слабых императорских королевских дивизий, переправилась тихо по наведенному ею ночью через реку Аду по Антонному мосту при Трецо. И в 6 часов утра казачьи, три полка Денисова, Грекова и Молчанова при их походном атамане, пять батальонов и четыре эскадрона под генералом Отто наступили на 2000 передовых с успехом но в то же время весь неприятель, шедший уже вперед, своими соединился и начал одерживать поверхность. Как другая дивизия под командой генерала-лейтенанта Цоппа в четырех батальонах и четырех эскадронах подоспела. Генерал-квартирмистер Маркиз Шаттеллер, взявший с головы он и два батальона «Гранадер» и два эскадрона «Гусар», с барабанным боем ударил на неприятеля холодным ружьем, ворвался в его левое крыло, смял, и жестоко поразил. За ним последовали остальные войска генерала Цопфа, и казаки кололи везде свойственную россиянам храбростью, побуждаемые, будучи мудрым и мужественным воином, их походным атаманом Денисовым, как в его сотовариществе полковником Грековым. Императорские и королевские войска поражали мужественно штыками и рубили саблями, но упорность неприятеля была наисильнейшая, и уже сломленная первая его линия была подкреплена его второю, которая обновила сражение. Наконец он опровергнут. Деревни Ваприо и Поцоло на его крыльях были нашими взяты, особливо главная квартира Инсаго, одержана генералом Отто с великим кровопролитием. Баталия началась в 6 часов утра и продолжалась до 6 часов пополудни. Неприятель обращен в бегство, которое он принял, на Миланскую дорогу. Неприятеля убита на месте и в погоне на милю расстоянием свыше 3000 тысяч. Взято в полон бригадный генерал Беккер, штаб офицеров до 10 обер-офицеров более шестидесяти, нижних чинов до 2000 Главный генерал Моро был уже в гусарских руках, но спасся. Отбито 14 пушек и одно знамя. С нашей стороны убито казаков два. Ранено 24. Урон императорских королевских войск простирается за тысячу человек. При конце баталии получено известие, что левая колонна, предводительствуемая генералом-фельдсейхмейстером Меласом, штурмовала укрепленное Кассано, где человек более 200 при завладении убито и взято в плен с пятью пушками, причем генерал-фельдсейхмейстер отличную храбрость оказал. Войска отдыхали и упражнялись на месте баталии до утра, выступили колоннами, держась Миланской дороги Походный атаман с донскими полками впереди окружил Милан, и вон и вступил. Обредшие ворота, отделенные от замка, запертыми, донской полковник армии майор Молчанов VI их отбил и был встречен вылазкою из замка, который, общая с войсковым, старшиною Мироновым поразил. Прогнал и взял в плен двух офицеров с 32 нижними чинами. От казаков был убит один и ранено два. Гарнизон в замке до 700 не сдался. Имеет множество сисных припасов и на первый раз в блокаде. В городе неприятеля уже никого не было. От окма нашли раненых и больных. Штаб офицеров 4, обер офицеров 12, нижних чинов свыше 400 человек. Вашему императорскому величеству не могу довольно похвалить отличную храбрость донских казаков при низвержении не токма кавалерии, но более пехоты пиками их. По отличившихся штаб и обер-офицерах также и нижних чинах в настоящих успехах против неприятеля все подданнейшее подношу у сего список. Находящихся при мне генерал-майора князя Горчакова полковника Лаврова, майоров барона Розена, румянцева и штабс-капитана Ставракова, трудившихся в исправлениях им от меня порученности, повергаю в высокомонаршую милость вашего императорского величества. При вшествии войск Дня Святых Пасхи всей столичной город, окошки и улицы были усыпаны народом. Все обыватели восклицали непрерывный виват обоим императорам. Чистосердечная радость у каждого Блистало на лице. На другой день в соборном храме Божьем архиепископ с духовными великолепно при Великом Собрании служили большую мшу. Благодарный молебен всемогущему. Прежнее правление обновлено. Того же дня императорскую королевскую патрулем на тракте к Павии схвачен неприятельский генерал-майор куланчиобер офицер один, императорской королевской генерал-майор Вукасович, следуя впереди правой колонной команды генерала от инфантерии Розенберга, полумили настиг неприятеля при деревне верда рио от местечка легко к Милану в четырех милях, атаковал его и окружил. По сильным выстрелам Розенберг, как усердный генерал, прилежно поспешил. А сближения его неприятели с Вукасовичем находились уже в переговорах. здесь И в тот же день вступления нашего в Милан сдались на капитуляцию. Серурье — один из лучших их генералов, и с ним генерал Резье, штаб и обер-офицеров 200, нижних чинов 2700, пушек 6. Генералам и офицерам аккордованы шпаги с экипажем и лошадьми. Увольнены на пароль к себе с разменою. Нижние чины удержали экипаж, поместятся — в Венецианской области впредь до размены военнопленными. Граф Александр Суворов-Рымникский. Приказание Александру Васильевича Суворову русской армии о запрещении отпускать по капитуляции пленных генералов и офицеров. 1799 года, апреля 22. Его сиятельство, командующий армией, приказал своим подкомандующим чтобы от всего времени отнюдь не выпускатьть по капитуляции в полон взятых как генералов так и штаб и опер- офицеров и от всего времени пересылать он их как простых пленных в нашу землю также на форпостах запрещается чтобы отнюдь никаких разговоров с неприятелем не иметь диспозиция александра васильеа суворова к продолжению военных действий на правом и левом берегах реки по 1799 года, апреля 23-е. Казаль Пустерлинго. По донесению генерала Вукасовича, теперь полученному, неприятель оставил берега реки Тичино. Наши войска уже в Наваре. С другой стороны, получаются известия что и Тортона оставлена французами, дабы при всех обстоятельствах воспользоваться поражением неприятеля императорские армии двинуться вперед к реке Сессии. В следующем порядке отряд генерала Букасовича, к коему присоединится один казачий полк, переправится через Тичино. Пойдет через Наварру на Боргу-Верчелли, расположится за сессию займет батальоном город Верчелли и пошлет разъезды к Кандии и Трину. Из навары послана будет партия из 100 человек пехоты и 30 конных через Аледжио к Ароне. Заняв эту крепость, она пошлет далее к Паланце пять гусар, чтобы возбудить тамошних крестьян против французов, что надлежало бы делать и всем прочим партиям, распространяя слухи о прибытии в армии генерала Аустского, а за ним в скором времени и самого короля. Обе императорские российские дивизии под командой генерала от инфантерии Розенберга идут немедленно к Павии, переправляются через Тичину, теперь на судах, а потом по мосту. Авангард князя Багратиона переправляется через По и следует через Бареппи к Тортоне. Казаки выставляют свою цепь форпостов от реки По через Салек к Александрии, потом к Боско и Нови, примыкая Усеровале к горам. Если Тортона оставлена неприятелем, то немедленно вступает туда один батальон. Князь Багратион подвигается к Нови и Гави и занимает обе сии крепости. Казаки высылаются через Вальтаджо к Боккете, а потом и к Генуе. Обе дивизии под начальством генерала Розенберга тотчас составляют из двух батальонов егерей и одного казачьего полка Другой авангард, который переправляется через Тичину и следует через Карбонаро, Глупело Дорно и Лумелло, к Торе де Каза Камуна. Откуда казаки с одним батальоном егерей посылаются вперед, к Валенце, и протягивают цепь пропастов вдоль реки по вправо к Канди и Виллариа, а влево, через Ворго Франко, к Пиеве дель Кайру. Обе дивизии следуют за авангардом и расположатся за Костелларо вправо и влево от дороги, ведущей из лумело к Валенце. Главная квартира вступит в лумело императорская королевская дивизия Фрёлиха идет к Павии, переправляется через Тичино, следует на Сан-Мартино, Сан-Назаро-дель-Боско, Лапиева-Альбиньола, Сан-Назаро-ди-Боргонди, и становится лагерем правым крылом к Пьеве-дель-Кайру, а левом — к реке По. Для переправы через Тердопио и Огонью нужно послать вперед понтонные мосты. Дивизия ЦОПФА оставляет в Пиаченце три батальона — Фрелиха с двумя эскадронами Левенера, из которых один занимает тамошнюю цитадель, выгоняет оттуда фармазанцев, и приводит ее в лучшее оборонительное состояние. Лишь только будет готов мост у Камбио, дивизии прелиха и Цопфа переходят там через По. И если Тартона занята войсками нашими, то идут через Сале, Тореди, Гарафола, поцелов Фармигару к Нови с тем, чтобы оттуда предпринять операцию на Геную. Фельдмаршал, лейтенант от и генерал Кленау соединяются около Модены, и генерал Монтришар находится при Болоне, то они вместе, присоединив к себе еще несколько войск с левого берега По, нападут на неприятеля и прогонят его в Романию. Фельдмаршал-лейтенант Монтфрольд, находящиеся в Венеции, вышлет 500 долматцев к коменданту Киузы и флотилию из Венеции к устье Рекипо. Тогда последует нападение по берегам Адриатического моря на Мизолу, Комахио и Равену. Генералу Латтерману в Милане предписывается на земских подводах отправить немедленно 10 тысяч порций хлеба в Комо, где посредством отрядов собрать суда, и тот провиант доставить полковнику Штрауху, который наступает к Морбеньо и форту Фуэнтес. Должно также собрать в Кому реквизицию 100 штук вьючного скота и навьючить на них 4000 порций хлеба для доставления полковнику-принцу Рогану в Маледжо и Лугану. Фельдмаршал лейтенант Кейм, которому подчиняется на время граф Гогенцоллерн, ускорит по возможности осаду Пиццегетаны. По взятии же этой крепости пойдет через Пиаченцу и Боррелли к Тартоне. Тогда граф Гогенсоллерн пойдет с корпусом своим к Милану, примет там под начальство свою бригаду генерала Латтермана и скорее возьмет тамошнюю цитадель с помощью пиццегеттонской артиллерии, к которой присоединится еще осадный парк из четырех пушек 24-фунтовых, восемь пушек 18-фунтовых и четыре мортир. По достохвальном занятии Оцинови идет с артиллерией и войсками своими в буфалора где приведет величайшую деятельность дивизию свою, состоящую из войск генерала Вукасовича, полковников принца Рогана и Штрауха. Сохранившаяся копия на немецком языке без подписи. Из Александра Васильевича Суворова Павлу I о взятии Турина и действиях союзных войск против французов. 1799 года, мая 16 Город Турин. Французы со стороны Тироля оказались на Лагу-де-Комо, водою и берегом в числе 3000 тысяч. На острожение их послан был полковник принц Виктор Роган с двумя с половиной тысячу человек, где обитался и российский ферстера батальон. Только лишь он против их в действие вступил сухим путем, и на судах с успехом, как нашел их умножившихся до 9000 человек. Но справа его полковник Штраух уже с пятью тысячами отправлен был. все французы шли к соединению с взятым в плен в Сирулье 17 апреля, угрожая окружность Брешианскую. Роган роганы Штраух из тех мест и горами их прогнали обратно, причиняя им урону в убитых и пленах больше тысячи человек. да от отвооруженных крестьян тоже они потерпели до 500 человек при малом с своей стороны уроне. Генерал-фельдмаршал, лейтенант граф Бельгард, выступя к нам из Тироля с 16 тысяч, следовал тем же путем. Но уже французы ушли к Швейцарии, и он им только мог нанести свыше 500 человек убытку. Генерал-фельдмаршал, лейтенант Готце, Армии Эрцгерцога Карла, сообразно речной операции, повстречался с вышедшими из Швейцарии французами при Граубиндене. 3000 человек их пленил. Взял 16 пушек и другие же 30 пушек снарядами, срыли они с нагорной дороги в глубокие рытвины. Генерал-фельдмаршал лейтенант Тотто обретался в Мадене, где примечательного, кроме небольших сражений, ничего не было. Французский монтришар был скане а макдональдс командовавший их армией в неаполе к стороне рима у обоих считалось пополам французов с реквизиционерами и поляками за 15000 Да высадили на берег при сестре 4000 больше уповательно из франции и армии назначенные в португалию обращенный назад которая и вся мало свыше всего числа полагалось кроме того чтобы тут могло войти от гешпанцев Начальник ее Ажерон давно здесь и был на баталии при Вапри или Касано, 16 апреля. Что до их неаполитанской армии, уверительно говорят, она давно оттуда вышла при командире ее макдональде который, как ранее сказано, был около Рима. Граф Бельгард усилил Рогана и Штрауха тремя тысячами человек, так что такого корпус будет состоять, в 10 под командой генерал-майора Маркиза Бельгарда, которого главный пункт при Киавено с достальными к нам прибудет и к стороне Александрии для содействия потом с генералом Отто. Генерал-фельдсейхмейстер край, едва из-под Пескиеры, не совсем еще под Манту прибыл, как неприятель, слыша большую пальбу от траншейных батарей при Пиццегетоне, Возомнил, что до сражения их войск с нашими в поле учинил сильную вылазку, кое край отбил в манту сея уроном убитых и пленных до 500 человек. Но он еще там к формальной осаде приступить не мог за некоторым недостатком войск и артиллеристов. По владении разновременным крепостями Барди, Иврея, Верью, Павия, Пиаченца и Пиццегетани Имеем мы там гарнизоны. Дошло известие, что Валенца опорожнена. Генерал Розенберг, бывший с российским корпусом туда подручным, имел сию крепость занять. Оное явилась ложно, то и воспрещено. Но он, побуждаем храбростью, 1 мая переправился через По при Борго-Франко и при Бассиньяно, вступил в сражение с французами, сбил их передовые отряды и встретился при Печетто, имея сам еще немного переправившихся войско сильнейшим себя неприятельским корпусом. Генерал-майор Милорадович мужественно его штыками опрокинул. Неприятель получал непрестанно себе усиление от Александрии, где стояла его армия, как и Розенберг, через реку. Сумнительное сражение обоюдно с разными переменами продолжалось до самой ночи, которая сражающихся разделила. Неприятель, оставя от себя Валенцу, занятую, отступил весь к Александрии, а Розенберг, оставя подбитые две пушки, которые из завоеванных возвращены, по предписанию обратился паки через По. С его стороны, продолжавшимся через 8 часов сражений, убито. Подполковник Татаринов, шесть офицеров и 326 нижних чинов. Ранено генерал-майор Чубаров полковники Пасек, Врунов, подполковники Врангель, майоры Кахановский, Миллер, Марченко, Головин и Ков, оберофицеров до 50 нижних чинов до 600 В неприятеля убито до тысячи человек и ранено гораздо больше, пленных мало. 1 мая явилось к нам в Тартону 73 польских дезертиров. Оттуда 2 мая армия выступила. Кастель-Нова-дель-Скривия. На левом ее крыле генерал-майор князь Багратион с шестью батальонами и двумя казачьими полками, занявший генуэзскую крепость нови Там он получил в добыч множество ядер, бомб и иных артиллерийских припасов, также лафетов и патронных ящиков, отправленных из Генуа в неприятельские крепости Александрию и Валенцу, что он припроводил к нам на 70-ти подводах, где обыватели были в инсурекции. Он распорядился до такой же крепости Гави и замка Саравало. В леве от его был генерал Карачай с двумя батальонами и шестью эскадронами. Корпосты стояли впереди за сен при деревне Маренгу. Походный атаман Денисов с полком своего имени имел разные с неприятелем шермицы, которых имел всегда успех в и взятие в плен. 5 числа мая, когда армия готова была идти в поход, получено известие, что неприятель поспешно переправляется от Александрии на сю сторону Тонара. Армия туда обратилась, наши форпосты уступили, уже его переправилось 6000 и прошел за Сен-Жулианом, как вдруг был атакован, словлен холодным ружьем, приведен в крайний беспорядок, и пустился в бег к Танару. Один его целый гусарский эскадрон сколот казаками Молчанова. В других трех нападениях казаки по предводительством походного атамана, а особливо полк Грекова, низвергли более 200 человек. Много раз императорско-королевская кавалерия рубила и поражала с казаками часть их рассыпанной пехотой и пригнавший к реке Танару, паки Молчанова полк, отрезал одну полбригаду. Сия бросалась в воду, где ее до 500 человек потонуло, а 78, бросив ружья, сдались. Загнанные в близлежащие болота, конные и пешие, многие увязли и потонули. Во всех того дня успеха генерал-майор князь Багратион отлично подавал руководство. Сражение началось в 9 часов утра и продолжалось до наступления ночи. Неприятель потерял одними убитыми до 2,5 тысяч пленных, до 200, в том числе 7 офицеров. Наш урон невелик. Российских убито 26 человек, и один офицер ранено до 80 нижних чинов, и один офицер. Намерение неприятеля было с 8 тысячами человек идти для отобрания назад Тартоны. Французы, претерпевшие сильные удары при Бассиньяно, особливо при Маренго, отступили на другой день от Александрии. Остальная их армия состояла до 10.000. Их поход был на Асти, где с ними инсургенты сражались и потеряв 88 человек сами, у них убили до 200 человек. В Куно или Кони, где по последним известиям Моро их начальник остановился и якобы получил несколько тысяч себе в помощь из Франции депотных войск. Главная армия готова была атаковать под Александрию, но имела пред собой в виду его переправу через три реки — Орба, бормида и Танору. Должна была надежнее ее искать большой окружностью через По. Сия была быстра при разлитии ее вод, и хотя генерал-майор князь Багратион покушался с его отрядом переправиться под принадлежащим ему местечком Камбии, где стоял с корпусом генерал Розенберг, Токму принужден был последовать армии, которая, выступя 7 мая от Моренго и сан жулиано перешла через наведенный мост при мезана корте и маршировала к Кандии. Сближаясь с генералом Розенбергом, получено от него известие, что неприятели оставили крепости Валенца и Казале, с их цитадельми, кои он немедленно несколькими ротами занял. К Симбелина прибавить — первую до четырех, а во вторую до трех батальонов, и в одно время генерал-майор Вукасович, также оставленную в Верре, в ее близости несколькими ротами, занял. В Валенции найдено 31 пушка и две мортиры, довольно поруху и иных припасов. В Александрии оставил неприятель полторы тысячи, и как генерал-лейтенант Павло Швейковской командовал валенце предписано ему было идти на александрию оставвят там полбатальона с прочими и переправленными другими тремя всего шестью с половиной батальонами и казачьим полком а генералу секендорфу пекущемуся о блокаде тортонского цитаделя и имевшему внимание на Нови, оставит для блокады генерала алькаиине с двумя батальонами первым эскадроном и 100 казаками С остающимися у него двумя батальонами, четырьмя эскадронами и полком казачьим, кроме ранее реченных, 100 содействовать с Павло Александрия сдалась неприятель в цитадели. Армия, соединясь с Розенбергом и Багратионом, следовала далее через реки по наведенным понтонам и иным мостам и в жаркое здесь время скорым маршем левым боком реки По. На походе получено приятное известие, что генерал-граф Гогенцоллерн, осаждающий Миланской цитадель девятью батальонами, отворя траншеи и открывший батареи, через несколько дней принудил он гарнизон к сдаче на аккорд, чтоб год не служить и, ежели между тем, разменен не будет. Он состоял близ двух тысяч человек, 110 лучших и более 24 фунтовых пушек, и несколько мартир, много припасов привязанту месяца на 4. Ему приказано, чтоб артиллерию, обращённую от осады Пиццегетнской к Миланскому кастеллю, приказал припроводить под эскортом одного батальона к осаде Тартонского Тортонского костеля. Самому Самавуш, оставив в Милане два батальона, с прочими шестью идти к краю под Манту. 14 числа мая. Под вечер мы увидели Тюрин. Пред наступлением ночи генерал-квартирмистр Маркиз Шатлен бомбардировал Форштадт против моста и Порто-дель-Палаццо. При самировании и переговорах комендант-генерал Фиорелла с его так называемым муниципалитетом отвечали гордо. «Непрестанно на нас из города во все стороны из пушек стреляли, но от обывателей мы имели отзывы о их к нам благосклонности». Генерал Вукасович расположился на той стороне реки за мостом против порта Депо. Уже согласился с комендантом Национальной гвардии, всей нам преданной. На форштате сигнал был крик. При пальбе от Вукасовича всей последовал. Он перешел мост через реку, нашел подъемный мост, через крепостной ров опущен и вошел в отверстные ворота. Французы от них обывателями прогнаны. Вукасович ударил всеместно с помощью от обывателей на рассеянного в городе неприятеля, занял площади, и хотя он его турнировал из замка через порта Нова, он их всех поразил, забрал и в замок прогнал. Части армии немедленно прибыли. 15 мая в три часа пополудни даровал нам всемогущий бог город Тюрин. Из шести тысяч национальной гвардии Три тысячи вооруженных нас всюду встречали. Улицы наполнены были бесчисленным народом, восклицающим беспрерывно виваты обеим императорам, еще более Миланского. Во всю ночь город был иллюминирован, Вукасович потерял убитыми 30 человек, раненых — 40. У французов убито более 100 взято в плен близ 200 с восьмью офицерами, раненых и больных — 300. Знаки победы. 382 пушки, 15 мортир, 20 тысяч ружей и арсенал, наполненный несчетным множеством припасов. Генерала Вукасовича, в особливую всевысочайшую вашего императорского величества милость всеподданише представляю. Комендант Фиорелла имеет в замке гарнизона 2700, в том числе конницы 300. Он на вечер поздравлял нас непрестанную по бомб, кортечь и каленых ядер, что он следующую почти всю ночь производил до рассвета. Убито в городе из обывателей два человека и досталось жестоко черепицы. Рано сего числа выслал Фиорелла соглашаться, что он в город стрелять не будет, ежели мы не будем стороны сего замок атаковать. Мы на то согласились». Князя Багратионы, яка во многих случаях наиотличнейшего генерала и достойного высших степеней, наиболее долг имею повергнуть высочайшее вашего императорского величества благоволение. Под ним генерал-майора Милорадовича, подающего о по его достоинствах великую надежду. Войсковой атаман армии полковник Денисов також и армии полковник Греков заслуживает с прочими донскими полковниками вашего императорского величества высокомонаршее внимание. У отличившихся в действиях против неприятеля всеподданнейше подношу у сего список. Вашего императорского величества во всевысочайшую милость всеподданнейше повергаю служащих при мне и трудящихся денно и ночно генерал-майора князя Горчакова, полковника Лаврова, майора-барона Розена и штабс-капитана ставрокова Так уж и себя, великий государь-император, граф Александр Суворов Рымникский. Реляция Александра Васильевича Суворова Павлу I о действиях союзных войск в Италии. 1799 года, мая, 27 город Турин. Эрцгерцог Карл меня уведомляет, что он 16-27 мая атаковал неприятельскую Массенову армию в стороне Констанца при Вилле и одержал победу. Присланный от него извещал, что неприятельская армия состояла слишком из 30 тысяч французов и близ 30 швейцаров, пленено до 2500, убито 800 и отбит парк артиллерии 50 бернских хороших пушек. И якобы половина швейцаров разошлась по домам в их кантоны, из которых цюрихцы, коих было в армии у неприятеля 3000 человек, преданные ему, как и луцернцы, но кантон бернской становится лучше. Эрцгерцог обещает с здешним нашим правым крылом войти в связь. Но то побиение умножило всему крылу больше неприятеля. Генерал-фельдмаршал-лейтенант граф Гадек стоял за Сент-Готардом, наиважнейшим той стороны пунктом, с десятью тысячью, разделенным по разным дефилеям из гор для защищения их. Принц Виктор Роган 1627 сражался с неприятелем при Эше, два раза с примечательным того уроном и отбил, А 17-го, 28-го чисел мая атаковал гадок дивизии Лекурба и Уазона. Холодным ружьем в центр, убито от неприятеля 600 человек и взято тысячу в полон. Токмо при отступлении французов к Швейцарии повстречались они с полковником Сент-Жульеном при Вазене, и, будучи сильнее его, причинили ему почти равный урон. Между тем появилась Сент-Рельева к Сантраля. Дивизия, где было батальона три швейцарцев в Обер-Валезерланде, нам Верной области, осилила обывателей и произвела многие там разорения. Полковник принц Роган и Штраух посланы были к ним для помощи. Последний по малосилию принужден был отступить. По мере сих происшествий генерал-фельдмаршал-лейтенант-граф Бельгард следуя от Граубиндена, сюда к Александрии, отрядил графу Гадеку в трех бригадах 8 тысяч человек. Полковник принц Карл Роган от стороны евреи прибудет к нему с тремя батальонами, так что корпус Гадека будет состоять из 18 тысяч, в том числе по причине гор, кавалерии и сотни казаков за 600. Французы давно имеют намерение прорваться от Швейцарии в Италию в 15 тысячах, но, терявшие много войска, не имели до сей поры успеха и ныне пониже того числа. Замок Чева, лежащий за Кунией на дороге от Турина к Генуе, завоеван был 10-21 мая нашими инсургентами, и 360 французов ими взяты в полон. По уведомлению генерал-байор Секендорф, обращавшийся между Тартоной и Александрией, послал туда, как на примечательный пункт, гарнизона 250 человек. От Куню, где стоял Моро, прибыл под Чеву 15-26 мая Виктор с шестью тысячами французов, кое облегли и до трех суток бомбардировали С нашей стороны выступили туда генералы Преелих и Вукасович до 6000 и принудили Виктора с некоторым уроном и оставлением 14 пушек и двух мартир отступить к Луану, близ Савоны в намерении, чтоб там вашет суда плыть и выгрузиться в Генуйском же заливе при сестре для соединения с Макдоналем, Командиром бывшей неаполитанской армии и Монтришардом в Тоскане, составляющим по известиям до 17 тысяч человек, в том числе треть реквизиционеров. Мороз тысячами пятью от унио отступил також к Савое, но их намерение переменилось. По перехваченным письмам они сами ожидают к себе там прибытие из-под сестрин на судах Макдоналя и Шардом угрожаемой операцию нашей на Кунио и далее. И действительно, Кунио Фрейлихом и Вугасовичем была несколько дней блокирована. Французы хотели ее снабдить шестимесячным провиантом и ввели двухтысячный гарнизон вместо прибывших там тысячи реквизиционеров, французов, худо вооруженных и одетых, коих Моро взял к себе. Он почитается всего в одиннадцати тысячах и ожидает, но неверно из франции 12000 12 000, чаятельно новонаборных с депотными. Фрейлих и Вукасович возвратились и стали в стороне Асти, дабы подручными быть к Турину и Александрии. Многие очень ошибались, думая, что отвечая Суворову хоть и нелепо, но скоро тем угождали ему. Правда, Суворов замолчит, но оценит пустослово, При присоединении к нашей армии трех с половиной тысяч сардинских войск Суворов, хотя и знал точное число, но, несмотря на то, он подходил к каждому из присутствовавших с вопросом о числе их. Всякий отвечал на бум — один пять тысяч, другой 200 а некто 20 — двадцать тысяч. «Ах, помилуй Бог, как ты щедр!» — вскрикнул Суворов и отскочил от него но один генерал объявил истинное число, тотчас шепнул Суворов своему адъютанту, чтобы пригласил этого генерала к обеденному столу. За завтраком почивали его из своих рук редькою, что у него почиталось особенным отличием. Мы вдруг наши дальнейшие операции остановили для утверждения завоеваний и приведения их в порядок. Еще не взятые, состоящие в блокаде, цитадели Александрия и Тартона, и уповательно, что только лишь отворена траншея при Монтуе, где недостаток в соли и соленое мясо погнило. Край и Клейноу, бывшие в содействии с Соттом, туда возвратились, сей последний стоит при Фортинове, неподалеку Пармы, без примечательных действий и Туринской цитадель. Так и неприятель, делая разные виды между собой, не согласные, постигнуть можно, что, ежели они между тем сделали бы движение вперед, то будет оно больше к Турину, нежели через Тартону к Александрии, куда для команды прибудет на сих днях граф Бельгард с достаточным следующим за ним частями войском. Французы оставили Пенероль, там наша команда. Разные наши отряды были к стороне Финестрелла и Сузы, брали пленных. Казачьи партии набегали на Савойскую границу, где французы в довольном числе от них уходили. Велено всем возвратиться к Турину, как там еще дела нет. В всех движениях генерал-майору князю Багратиону покорились добровольно в горах 200 вооруженных пиемонцев с их офицерами и распущены. Генерал-майор Циммерман... Швейцарец, отозвавшись через своего адъютанта, что желает сдаться. Два батальона с Кавалериєю и казаками при подполковнике Дворжике, как он требовал, приступили к селению под Финистрелой, где он обретался. Он выслал от себя 70 французов, кои, не сдаваясь пробиться хотели. Нечто из них спаслось, а большая часть поколота казаками. Циммерман сдался и с ним до 600 пиемонцев с 12 офицерами, сие уволены по домам. Барбетты, обитающие страну Салюдзо, Вальде-Люцерну, к Пенеролю, поднявшие оружие против нас по научению французов, покорены манифестами от правительства и прислали сюда своих депутатов. 12-23 мая генерал Клейноу приступил к важной крепости Ферраро. Сия от того же дня сдалась, и замок на капитуляцию 15-26 чисел. Гарнизон, состоявший из 1500 человек, сдался военнопленным. Взято 58 пушек. Он и крепость обеспечивает в той стране транспорт и рекою по и способствует субсистенции войск по тамошней хлебородной земле. Подполковник Гриль де Стуарт отправившись из венеции на судах с четырьмя ротами нечаянно напал 17 28 мая на нарабну овладел и взял в полон 400 французов и несколько пушек и оставвят там гарнизон паки возвратился под туринской цитаделью прошлую ночь отворена траншея за дождем через ночь поставлены будут на параллели батарей. орудии при осаде будут служить большую частью Завоеванные. Граф Александр Суворов-Рымникский. Революция Александра Васильевича Суворова Павлу I о военных действиях с 24 мая по 10 июня и о сражении при Требии. 1799 года, июня 19-е. Александрия. Эрцгерцог Карл меня уведомляет, что он мая 24 июня 4-го числа атаковал французского генерала Массена в стороне Цюриха и разбил. Урон неприятеля состоял в убитых больше одной и пленных больше двух тысяч. На другой день было рекогносцирование, и на 3, 26 мая, 6 июня, приступил он там к французским ретраншементам, нашел их оставленными с 25 пушками, которыми овладел и занял Цюрих. Французы отступили к Берну, после чего он отрядил генералов бейя и Елашица, с 12 батальонами и нечто кавалерии Клагоди-Люцерну для совокупной операции с командующим части Сен-Готарда, здешним генерал-фельдмаршалом-лейтенантом-графом Гадиком и покорение малых кантонов. Он имел повеление от римского императора, чтоб корпусом генерала Гоце-Гадика сменить, но Гоце отозвался, что он от эрцгерцога на то предписаний не имеет. Так и по смене, как гадик должен был прибыть к нам с войсками близ 15 тысяч, не можно было от него взять сюда, кроме малого числа, и оставить его там с 10 тысячами, и того терпеть здесь в войсках знатный недостаток. Генерал-лейтенант Римский Корсаков, по его отзыву, был 28 мая только у Кракова. Генерал-лейтенант Римский Корсаков, сменивший генерала Нумсона, ввел в театр военных действий третий корпус русских войск численностью 27 тысяч человек. Марширует очень тихо, чем все здешние дела подвергаются опасности. Внутри Франции неприятель собирался к здешним границам. Гадик действовал против Ксантралия или Куба, превосходно в общих силах с арцгерцоговыми, Беием и Ялашицем. Без примечательного в постах тамошних гор Получено верное известие, что неприятели всеми силами из Тосканы, Романии и Геннесских гор к Савоне соединяются с намерением идти для освобождения мантуи Для осады Туринского замка и хранения города оставлен был генерал Кейм с девятью батальонами, шестью эскадронами императора королевских войск и двумя полками казаков. 30 мая из-под Турина армия выступила в поход через Асти к Александрии, куда прибыла 1 июня. За великую грязью от дождей отстали понтоны. Потом наведен был мост через Бармиду. Под Александрию оставлен был генерал-граф Бельгард с девятью тысячами императора королевских войск. Все горские отряды к нови и Кунио собраны были, 4 июня тяжелые обозы отправлены были, чтобы перейти через реку По по Мизано-Корте, где сделать при четырех орудиях у мосту укрепление. Армия пришла через понтонный мост на Бармиде и выступила на Кастель-Нова-Ди-Скривия. Вогеру, Кастель-Сент-Жовани и Аташет-Малую-Милю на реке Тидони встретились с неприятелем. Сей шел от сестрин на Болонью и Мадену, где напал всеми силами на состоящего там в трех тысячах монтуанского корпуса генерала-графа Гогенцоллерна, который с потерянием половины его людей и нескольких пушек учиня вящий вред неприятелю, у которого был убит генерал Форесци, и взявший при одном полковнике пленах пробился насквозь. Неприятель состоял под предводительством Макдоналя с его так называемую Неаполитанскую армию В двух дивизиях русская и Оливье, Монтришарда с Тосканскую дивизию, Домбровского с его поляками и дивизию Виктора от армии Мурро, всего в 28 тысячах. Наша армия имела до 22 тысяч под начальством генералов Розенберга и Меласа. От Модены неприятель продолжал свой поход на Парму, где забрал герцогский батальон, сей после того вскоре разбежался на Пиаченцу и с шестого числа с шестнадцатью тысячами наступил на генерала отта стоявшего на Тидоне, с пятью тысячью императора королевских войск. От уже уступал, как передовые наши войски приближаться начали, Полки казачьи Грекова и Позднеева ударили неприятеля в левый фланг и вслед за ними генерал-майор князь Горчаков с полками Семерникова, Молчанова и двумя гранадерскими батальонами атаковал их правый фланг. Здесь Фрелихов батальон, перешедший ров, сразился на штыках, прочие 5 батальонов его команды к тому батальону примкнули и соединились с оттом к правому крылу. Между казаков и пехоты на правом крыле был полк Карачая Драгунской, а на левом тоже полк Левенера. Российская часть под генерал-майором князем Багратионом вступила в линию после, как значит на плане, и много к успеху поражения соучаствовало. Близость неприятеля построению всей линии препятствовала, но части войск, как приходили, так скоро атаковали неприятеля более холодным ружьем. Баталия с Соттом началась с третьего часа пополудни, и по приходе передовых войск в 4 часа продолжалась до 9 часов ночи. Неприятель был побежден, убиты его до 600 человек, взято в полон 400. Он отступил к реке «Требия! Мы остались на Тидоне. Багратион с его частью перешел на правое крыло, между тем прибыли прочие войски. 7 числа по полуночи в 10 часов перешла армия тремя колоннами вброд через Тидону. Перешед полторы мили увидела неприятеля, стоящего по всю сторону реки Требии, уже во всех его 28 тысячах. Все местоположения изрыты частями рвами сухими, как водяными, и наполнены шелковичными и иными деревьями. Армия стала в боевой порядок, что значит на плане. Как войскам надлежало обходить трудные места, то прежде, как в час пополудни князь Багратион с шестью батальонами, карача с четырьмя эскадронами и казачьи полки Грековы и позднее его быстро атаковали холодным ружьем, 7000 пехоты и кавалерий до тысячи левого неприятельского крыла и опрокинули. Неприятель потерял убитых более 500 две пушки и одно знамя, пленено Багратионом поляков 600 при двух полковниках и адъютанте Дембровском, после чего неприятель усилился до 15 тысяч. А как Розенберг с частью генерала-лейтенанта Павла Швейковского подкрепил князя Багратиона, то совокупно сбит неприятель за реку Требию, оставил всего на месте 800 человек и взято еще 400 в полон. Вторая колонна под командой генерала-лейтенанта Ферстера шла на неприятельский центр, впереди ее около мили казачьи Молчанова полк и эскадрон Левенера, встретились с неприятельскую превосходную кавалерию, подкрепляемую несколькими местами стрелков. Ферстер отрядил полковника Лаврова с двумя ротами пехоты для усиления нашей конницы, наши сегодня приятели сбили до реки, он потерял человек 100 убитых и в плен досталось несколько десятков. К всему месту умножилась неприятельская кавалерия. Ферстер прислал наших подкрепить генерала-майора Тыртова с одним с половиной батальоном и двумя пушками. Кое-как скоро стали вредить неприятеля, то он вывел через интервалы пехоты тысяч до двух под прикрытием с того берегу нескольких пушек. Ферстер прибавил еще при генерале Барановском два батальона и сам с пятым батальоном туда же прибыл, шестой в резерве, сражающийся тут неприятель, имевший прежде пехоты 2000 тысячи, усилился с левой его крыла половинным числом пехоты до десяти тысяч. Ферстер атаковал холодным ружьем, опрокинул и избил неприятеля через реку. Он оставил на месте до четырехсот человек и до пятидесяти в полон. Польба пушечная и ружейная с обеих берегов продолжалась до 11 часов ночи. Третья левая колонна под командою генерала от кавалерии Миласа, состоящая из дивизиев Отто и Фрейлиха, кавалерии 14 эскадронов и полк казачий Семерникова, атаковали неприятельское правое крыло, состоящее из 10000 человек. По жестокому бою через час неприятель был поражен и отступил за реку, потерял убитыми 800 человек, пленными до 700. Сильная пальба на обоих берегах продолжалась, и баталия всюду кончилась за час до полуночи. Армия наша отдыхала на месте по сью сторону требби с намерением перейти оную на другой день и ударить на неприятеля, который остановился на противном берегу. 8 числа июня произошла третья баталия, как явствует на плане кровавее прежних. Она началась в 10 часов утра, неприятель перешел Требиев, наступил на все наши части армии, имевшие прежнюю позицию. Впервые встретил неприятеля штыками князь Багратион с шестью батальонами и правее его полк кавалерии Карачая, казачьи Грековы и Позднеева, а на левом Драгунском Лобковица дивизион, так аж холодным ружьем, и через час сбили неприятеля за реку. Тут убито у него до 600 человек. Пленено офицеров 29, нижних чинов до 400. Взяты одна пушка из нами. Неприятель Паки переходит через реку на нашу сторону и атакует в леве от Багратиона полки Розенберга, Швейковского и батальон Дальгейма. В двух колоннах. Генерал Дальгейм не дал неприятелю выстроиться и его батальоном ворвался в неприятельскую против себя колонну, разорвал и опрокинул, причем убито у неприятеля 300, пленено два капитана и больше 500 рядовых и взято одно знамя сам дальгейм был ранен генерал розенберг атаковал неприятеля в линии сломил и прогнал он оставил на месте до 200 человек в плену капитана одного офицеров двух 180 нижних чинов и одно знамя швейковского полка здесь подкреплял два раза прогнанный неприятель на ту сторону перешел опять реку и ударил на левый фланг дальгейма но багратионы полк розенберга обратили в миг к тому месту и уже неприятеля конечно поразили он побежал в третий раз на ту сторону оставил на месте до 500 пленных до 100 и уже больше оттуда не возвращался На центр наш под командой генерал-лейтенанта Ферстера под сильную своей канонадою наступил неприятель многолюднее, но на сём берегу миг принят, был штыками, как саблями, левенера. На обеих флангах брошен реку и больше не возвращался. Потерял 200 убитых и до 100 пленных при шести офицерах. На левом нашем крыле Мелас украл. Усмотри, движение неприятельское встретил его большим огнём из пушек, но он с большим стремлением перешёл Требию с двумя тысячами кавалерии и двумя колоннами пехоты. Генерал принц Лихтенштейн с восемью эскадронами не только в его кавалерию, но и в подкрепляющую её пехотную колонну врубился, низложил первый до 300 и последний до 100. Взял в полон до 400 человек больше пехоты. Под ним лошадь убита. Вторая неприятельская колонна долго не стояла один батальон и четыре эскадроны ее стеснили бросив реку и от всей части прогнанный неприятель на тот берег уже более ничего не предпринял, остави убитых на месте до 200 человек и пленных 150 при трех офицерах. В 6 часов пополудни кончилась сия третья жестокая баталия пушшечная шпальба, Всеместно продолжилось до ночи. Генерал-майор Чубаров от страны Нови прибыл к армии с тремя батальонами. Мы намерены были на другой день, 9 июня, перейдя Требию, неприятеля атаковать, но он в той же ночи ретировался. Мы двумя колоннами пошли за ним в погоню. Впоследствии наших побед левая Миласова колонна на Пиаченцу захватила там неприятельских раненых дивизионных обоих генералов так называемой неаполитанской армии Оливье и Русско. Они увольнены в домы на пароль с разменою бригадных генералов Сальме и Камбре, полковников четырех, штаб и обер-офицеров 350, нижних чинов 7183 правая колонна розенберга отошет 3 мили повстречалась с неприятельским арьергардом. генерал чубаров в голове колонны с тремя батальонами и подоспевшим розенберговым полком гнался и за реку нура и милю за онную во рвах и лесах стеснил чады павловы ударили в штыки 400 скололи прочие били шаматы сдались в полон в числе двух полковников одного подполковника и двадцати офицеров нижних чинов до тысячи. Лучших армии французской солдат, в коих числе был частью их отличный старинный полк Оверни, взятый Чубарова полком пушка одна, знамя одно, и Розенберговым два знамя. Тут же карачаевые драгуны врубались и взяли одну гаубицу и одну пушку. Казаки отбили их обоз. Равно кавалерия Миласовой колонны тоже обоз отбила. Уже мы 10 числа были паки в походе, одну милю за бежавшим неприятелем, как нечаянно дошло известие, что Уап с генуэзским, лигурским, легионом в три сближался с нашим, позади следующим обозом и, что за ним, идет Моро. Сие принудило нас оставить дальнюю погоню и обратить внимание назад, обозом велено поспешать и для закрытия их Послано три казачьих полка сей генерал пуап по приказу макдоналя должен был на последней баталии зайти в наше правое крыло токма опоздал и до встречи с казаками ушел назад повстречался с генералом белецким шедшим от бобио с его батальоном и он и окружил белецкой ударил на него в штыки потерял убитыми 23 человека и ранеными 46 сам убил у него 500 человек, взял в полон 103, прочих разогнал. Того числа генерал Отт, следуя за неприятелем, взял у него 120 человек в полон. Генерал-граф Гогенсольерн с отрядом от стороны Мантуи занял Парму, и там 200 человек раненых французов. Также из разных мест приводили непрестанно по нескольку пленных из рассейных. Неприятель ретировался через Парму и Реджо Преследуем до сего места генералом Оттом, далее к Генуэзским горам. На всех сих поражениях оставил неприятель на месте убитыми больше 6 тысяч человек. В плену на полевых боях 5 тысяч 85, раненых в Пиаченце 7 тысяч 183. Всего в плену 4 генерала, 8 полковников, штаб и офицеров 502, нижних чинов 11 тысяч 766 человек, Знамён 7 пушек 6 и столько же сих ими увезено. Макдональд и Домбровский легко ранены. У последнего было поляков больше двух тысяч, осталось за 300 Наш урон простирается российских убита подполковник Кащенков, обер-офицеров 4 нижних чинов 675, ранена генерал-лейтенант Павло Швейковской, генерал-майоры, Дальгейм и князь Багратион контузиями, полковники Ломоносов, хвитской Виге, подполковник Семерников, майоры Буланин, Рахманов, Зальцер, Белокопытов и Кахановский. Обер-офицеров 35, нижних чинов 2041. Императорско-королевских убито, обер-офицеров 10, нижних чинов 244, ранено штабо-офицеров 8, обер-офицеров 79, рядовых 1816. Перед началом сражения с французским генералом Макдональдом австрийский полковник шток упал в обморок, как он сам говорил, от приключившейся чрезвычайной колики. В это время граф Суворов наехал на него и спросил, что такое. Когда помогавшие полковнику рассказали о случившемся припадке, граф сказал, жаль, молодой человек, помилуй бог, жаль, он не будет с нами. Как его оставить? Гей-казак. Когда казак подъехал, граф продолжил, «Приколи его поскорее, помилуй бог, жаль, французы возьмут, чтобы наше им не доставалось, приколи поскорее!» Услышав такое необыкновенное и неприятное лекарство, больной тотчас вскочил и сказал, что ему стало легче. «Слава богу!» — сказал граф, отъезжая. «Очень рад! Полегче стало, тотчас полегче стало!» Лагоц, бывший прежде офицером императорско-королевским, потом французским генералом, ныне... Восставший против их, уведомлял меня, что он в Неаполе и иных странах набрал инсургентов, в том числе довольно неаполитанских регулярных солдат, 22 тысячи, с которыми он к Адриатическому морю имел разные сшибки с французами. Бил их и пленил, и взял несколько пушек. Он обретался в стороне Анконы, где содействовал с десантами нашего флота. По выступлении нашим от Александрии предписано было, остающемуся там генералу графу Бельгарду при первом сближении неприятеля снять блокаду тортоны дабы обретающиеся для сей там войска не подвергать опасности и демалировать несколько бастионов Моро как скоро сведал о нашем походе пошел с собранным им всем войском до 10000 в том числе 1000 генуэзцев на Бакету-Нови через Тартону, которую опражнённую занял и стал на левом боку, Бармиды, При, Сен-Жульяне и Маренго. Бельгард перешед мостом через Бармиду, не дождавшись всех войск, возвращающихся к нему от гор. Его атаковал бесплодно и, хотя мог причинить вящий вред в убитых неприятелю, но сам потерял до тысячи человек, в том числе превосходно взятых им самим в плен. После того Моро никаких покушений не делал. Армия от Пиаченцы возвратилась к Александрии, уже Моро там не застала. Он о всех побиениях Макдоналя уведомлен был и убрался слишком за сутки через Тартону-Нави-Паки в свои горы. Легкие войски за ним гнали и забрали только задних до 10 человек. Макдональд убеждал Моро неоднократно, что с ним соединиться и ободрял тем свою армию, но сей лучше рассудил идти на Александрию и потом, хотя и на Турин. Передовой генерал Чубаров занял Тортону, причем из замка от неприятеля убит подполковник Бешенцов и Паки сей обратил блокаду. Он сменен генералом Алькаини с императора королевским войском. По отверстии траншеи 31 мая В совершении параллели и открытии батарей 7 июня началось сильное бомбардирование из 117 пушек на Туринской цитадель от дирекцию искусственного инженера российского полковника Гартинга. Сие бомбардирование нам учинило великий вред в подорвании многих с вещами там магазинов и одного порохового погреба. Сие принудило гарнизон поспешить к сдаче. О капитуляции на рассвете 9 июня Пиарелла и другой генерал Лаланс вышли с двумя тысячами 790 человеками, и генерал Кейм, командующий в Турине, ввел войска вместо их. Нижние чины на размен припровождены к ближайшим французским постам. Генералы и офицеры на размен же, но остались в плену нашим в поручительстве за прочих. С нашей стороны при осаде убито 20, ранено 29 человек, в числе последних легко сам Гартинг. В нашей Туринской цитадели найдено медных мортир 148, 384 пушки, 30 гаубиц, 40 тысяч, но от бомбардирования много поврежденных ружей, 50 тысяч пуд пороху, снарядов, несчетное множество. Артиллерия доставляется из Турина водою для осады Александрийского замка, а потом Тартонского, ежели время и надобность допустит. Его императорское римское величество повелевает формировать шесть тамошних батальонов с половиной своих и их офицеров. Посему и иным делам много мне ходатайствовал у Венского двора чрезвычайный посол граф Разумовский, которого, осмеливаясь, все всеподданнейше повергнуть в высокомонаршую вашего императорского величества милость. Его императорское высочество благоверный государь и великий князь Константин Палыч из усердия к пользе общего блага быстро привел с неутомимостью 6 числа июня передовые вашего императорского величества войски, внушая им храбрость и расторопность, командовал на левый фланг для подкрепления князя Горчакова и тем весьма способствовал к одержанию победы находящихся при его императорском высочестве благоверном государе и великом князе Константине Павловиче генерал-майора Сафонова, полковников Комаровского, Ланга, поручика Озерова и камер пожа Храповицкого из усердия и ревности бывших в сражениях, повергая высочайшую милость вашего императорского величества, отличившихся в делах против неприятеля, осмеливаюсь повергнуть высокомонаршую вашего императорского величества милость Генерала от инфантерии Розенберга, способствовавшего разбитии неприятеля хорошим его рассмотрением, который везде, где надобность требовала, подкреплял с успехом. Три лошади под ним ранены генералов-лейтенантов Швейковского, поражавшего неприятеля храбро, под ним лошадь убиты и получил контузию, но, невзирая на то, командовал до окончания баталии. Ферстера, который храбро поразил неприятеля, покушавшегося его сбить, и прогнал два раза за реку Требию. Генерал-майоров Тыртова, храбро поражавшего с батальоном неприятеля штыками. даль гейма который ударил с батальоном в неприятельскую колонну штыками, смешал ее, обратил в бегство и поразил до 300 человек. Где и ранен контузию. Князя Горчакова, который усилившегося на левом фланге неприятеля опрокинул, с казаками и двумя гранадёрскими батальонами и, поражая его холодным ружьём, гнал до реки Тидоны. У него шляпа пулью пробита. Белорадовича, который, командуя двумя батальонами, атаковал неприятельскую пехоту, опрокинул её и гнал за реку Требию и, поражая штыками, пленил при двух офицерах до ста Чубарова, который во время погони за неприятелем весьма отличился расторопностью, мужеством, и рачительностью отбил пушку из знамя. Барановского, поражавшего неприятеля с неустрашимостью, Белецкого, храбростью своей весьма отличившегося, который батальоном быстро ударил на неприятеля штыками, разбил его и рассеял. Князя Багратиона, мужественно отличившегося во многих случаях, как и в всех победах поражавшего неприятеля с неустрашимостью, отбил три пушки и два знамя и тем много способствовал победам. У отличившихся же в действиях против неприятеля все подданнейше подношу у сего список. Служащим при мне и трудящимся денная ночь на подполковника Кушникова, майора Румянцева и штабс-капитана Ставракова, которые, посылаемые от меня, были во время баталиев с приказаниями и исполняли с отличным рвением и расторопностью, осмеливаясь повергнуть вовсе высочайшую вашего императорского величества милость. Граф Александр Суворов-Рымникский. Диспозиция Александра Васильевича Суворова к общему наступлению на Ривьеру. 1799 года, июля 24 Воско. Таблица «Диспозиция Суворова к общему наступлению на Ривьеру» вы найдете в приложении. Первая колонна состоит из следующих войск. Корпус генерала-графа Клинау, 1 батальон, Баха, 526. При этой колонии состоят 1 М. Энде, 635, генерального штаба 1 Михановича, 438, капитан Стутергейм, поручик Эльсбек, 10 рот егерей Даснпа, 1023, 1 батальон 6 банатского 445, 1 7 Ворозинского, 294, 1 второго Бановского 905, 1 четвёртого Банатского 345, 2 Елачича 1224, 2 Йордиса 1775, 8 эскадронов гусарского на Ойендорфа 1033, 8 конно-егерского Бюси 768. 11 батальонов, 10 рот, 16 эскадронов. 9408 генералу Кленау собрать немедленно же свои силы, атаковать неприятеля и теснить его вдоль берега ривьеры делеванты так, чтобы мог быть в Генуе к 15-4 числу. тот же самый день вторая колонна под начальством русского генерала Дерфельдена атакует Бакету, наступает Генуе, и таким образом в этот день произведена будет совокупная атака колоннами и соединение их пред Генуей, Само собой разумеется, что этот генерал не только наступает к самому берегу моря, но старается вместе с тем занять и хребет прибрежных Альпов. Равномерно и генерал Клинау старается занять высоты Скафера и Тариля. Вторая колонна под начальством генерала от инфантерии Дерфельдена состоит из русских войск как его корпуса, так и корпуса генерала Розенберга, силою 8000. Из того числа, однако ж, отделяются 4000 пехоты к третьей колонне, взамен которых присоединится ко второй колонне такое же число австрийских войск, так что колонна эта будет в следующем составе. Таблицу о составе войск вы найдете в приложении. При колонне состоят русских войск 14000, генерального штаба австрийских, майор Макдерманд, генерал-майор митровский капитаны Мезери, первый батальон гренадёров, Вувермана, 268. Квазданович, один батальон гренадоров, Шафинати 508. Ньюжин, один батальон гренадоров, Перша 341. Рейних, один батальон гренадоров, Судан 286. Поручики, Битнер, один батальон гренадоров, Гершень, 627. Зорич, три батальона Фёрстенберга 2081. Гаттербург, 3 эскадрона 5-го гусарского, 312. 6 эскадронов к драгунского Карачая, 840. 8 батальонов, 9 эскадронов. 5263. Эта колонна атакует 15-го числа Бакетту, теснит неприятеля до Генуи, где соединяется с генералом графом Кленау. Само собой разумеется, что колонна эта не вся спускается к Генуе но преимущественно должна овладеть главным хребтом прибрежных Альпов. От бакета должно преследовать неприятеля вдоль этого хребта, проходимого для пехоты. Между тем, как другой частью теснить неприятеля, отступающего по берегу моря. Таким образом, обе обозначенные колонны войдут в связь и с третьей. В авангарде будут три эскадрона гусар. В авангарде полк карачая. Последний может первоначально оставаться у Нави, пока не обнаружится, где именно будет лучше употребить его. В прежнем общем предположении ничего не упомянуто об атаке через Бобио. Но как с этой стороны необходимо произвести ложную атаку, то и отделен будет с этой целью от второй колонны отряд из двух тысяч человек пехоты, который соединится с Виртембергским драгунским полком под общим начальством генерала-графа Гогенцоллерна. Полк этот, конечно, немного принесет пользы в действиях, но он может быть оставлен на зади, у подошв гор на равнине. Третья колонна под командой генерала от кавалерии, барона миласа Таблицу с составом войск вы найдете в приложении. Фельдмаршал лейтенант Фрейлих, генерал-майор Лузиньян. Один батальон гренадеров Фертузи. 399 1 Морсена, 393, 1 Вебера, 275, 1 Паара, 324, 1 Гогенфельд, 221, 2 Вейсен-Вольф, 673, 2 Стюарт, 1516, 2 эскадрона 5-го Гусарского, 208. Таблицу с составом войск вы найдете в приложении маршал лейтенант граф Бельгард. Генерал-майор Лауден, генерал-майор Бельгард. Три батальона Старая 2517, 6 эскадронов императорского драгунского 888. 3 ГУФа 2161. 3 ГУлая 2000. Уранского, 1417. 19 батальонов, 8 эскадронов 12.992, русских войск — 4.000, всего 16.992. При третьей колонне состоят генеральского штаба полковник Маркетти, майор Бикинг, капитан Фойт, поручик Гирш, майор Волькман, капитан Мумб, поручик Одельке и поручик Эрбен. В авангарде... Два эскадрона гусар, в арьергарде драгунский императорский полк, который может первоначально оставаться у Акви, пока не будет в нём нужды. Колонна эта следует через Акви, и 15-4 числа атакует при Кайро и Мелессимо. овладевает главным хребтом прибрежных Альпов от монте до до доси -Джакмо. Пока одна часть этой колонны спускается до берега морского Ксавони, Ноли, и неприятеля преследует вдоль этого берега, другая часть теснит его вдоль главного хребта Квару. Четвертая колонна под командой генерал-фельдсейхмейстера, барона Края. Таблицу с составом войск вы найдете в приложении. Генерал-майор Эльсниц, два батальона Огулинского, 1769, два Вукасовича, 1277, два эскадрона Пятого Гусарского, генерал-майор Сент-Джульен, 2,5 батальона терцы 2702 кеуль 1690 генерал-майор морсон 3 батальона течмейстера 2703 метровского 1584 генерал-майор «Готтенсгейм» 3 батальона «Надасти» дасти 13 3 рейски 1512 генерал-майор минквитц 2 батальона Латтермана, 1339, 1 Слуинского, 1044. Генерал-майор Пальфи, 8 эскадронов гусарского эрцгерцога Иосифа, 836. 6 эскадронов драгунского эрцгерцога Иоанна, 906. 23,5 батальонов, 16 эскадронов, 18945. При этой колонне генерального штаба подполковник Де капитан Гипперт, капитан Троер, поручик Бешиный, поручик Герлицы и поручик Нейгербауэр. Эта колонна атакует 15-4 числа Тенский проход, частью утверждается на главном хребте прибрежных Альпов, частью спускается Квентимилия, занимает этот пункт, и там располагается на позиции по хребту Гор, так чтобы река Ройя, оставалась пред фронтом. К тому же времени должно обложить и Ниццу со стороны Виллафранка и реки Палеоны. Главное назначение этой колонны состоит в том, чтобы неприятелю отрезать отступление на Ниццу, для чего и должно держаться упорно на реке Ройе, между тем, как другие колонны, частью по высотам хребтов, частью по берегу моря, не только быстро следят за неприятелем, но и беспрестанно атакуют его во время отступления. С помощью Божьего можно надеяться, что таким образом заставим неприятеля положить оружие. Что касается до корпуса генерала Вукасовича, расположенного в той стране, то генерал-барон Край может его присоединить к себе при наступлении. Кавалерийская бригада генерала-графа Пальфи, приписанная к колонне генерала-барона Края, должна быть вначале употреблена преимущественно для обложения крепости Кони. Бригада это присоединится к означенному корпусу при прохождении его через Александрию. Должно заметить, что по соединении всех четырех колонн пред Ницию соберутся в ривьере слишком значительные силы, а потому излишние войска должно время от времени отправлять назад, так как главнокомандующий будет следовать со вторую колонную к Генуе, где соединятся обе первые колонны, то фельдмаршал сам решит, смотря по обстоятельствам, какие войска можно будет обратно отправить к Нови. Равномерно и по соединению с третьего колонную окажется, какую часть ее можно будет отправить назад. Возвращаемые войска будут направляемы к Кони в расположение генерала-барона Кейма, который может их употребить частью для блокады Кони, частью против Кони совойской границы, если будут с той стороны какие-либо опасения. Лишь только 15-го, 4 числа, в день назначенной для общей атаки овладеем бакетой, то и бригада генерала Нобели может быть отправлена форсированным маршем к Кони. Когда же будет занят Тендский проход и генерал Край утвердится там, то генерал Кейм может присоединить к себе кавалерию, направленную к Кони, и распределить ее на равнине вокруг Турина, частью для удобнейшего продовольствия, частью для лучшего прикрытия Савойской границы. Пехота же, собранная при коне останется там же для обложения крепости и приготовления к осаде, которую генерал Кейм должен производить с особенную деятельностью. Когда неприятельские силы в ривьере будут совершенно истреблены, то генерал-фельдсехмейстер Край обратит всё своё внимание против Ниццы и приступит к осаде её. Осадные парки собираются у Пави, и лишь только начнётся главная атака, назначенная на 15-4 число, то поспешно идут кони. Это, разумеется, относится только к парку, Прибывшему из Монтуи, из всех же пунктов, где есть осадные орудия и запасы, должно доставить их прямо к Кони. Обе крепости, Кони и ница должны быть немедленно же осаждены. 50 горных орудий распределяются следующим образом. К первой колонии генерала графа Кленау – 10, ко второй колонии генерала Дерфельдена – 10, к третьей колонии генерала барона Миласа – 20, так как при этой колонии вовсе не может быть полевых орудий. В четвертой колонне генерал-оборона края — 10. Артиллерия как можно скорее отправляет означенные орудия к начальникам колонн. Провианское ведомство озабочивается, чтобы к 15-му, 4 числу запасы были собраны в магазинах в Нови, Акви и Савельяну, откуда 2-я, 3 и 4 колонны будут принимать провиант и перевозить его на мулах. Хотя дорога к Ттанскому проходу пролегает через кони, однако ж можно посредством пионеров разработать дорогу в обход этой крепости. Из этого пункта будет удобный подвоз запасов, может быть, возможно будет вести их на колесах и далее Сельяну, Не Несмотря на то, что означенная колонна должна так же, как и другие иметь при себе мулов для дорог просеочных. Все колесные обозы должны быть отправлены назад, кваленцы, но полки могут иметь ближе к себе своих казенные ящики и депо. Вторая колонна может расположить нужнейшие свои обозы в Нови, третья в Акви, а четвертая в Кераско. Генерал Кейм теперь же должен сделать соображение, чтобы в случае успешного окончания предпринимаемого ныне маневра когда вам получат подкрепление, занять сильную позицию против сойзских гор или самому предпринять наступательные действия в эти горы, обложить фенестрелль и затем ожидать дальнейших распоряжений. Суворов. Донесение Александра Васильевича Суворова Павлу I об изгнании французов из Сестрин и вступлении союзных войск в Рим. 1799 года, августа 14, город Тасти. Генерал Клейнау доносит из сестрин по изгнанию неприятеля из тех мест с помощью казаков-молчанова полку. Ротмистр-цейхмейстер сделал высадку на берег в тыл неприятелю, который, не дождавшись атаки, побежал с горы, почему и мало взято в полон. В замке найдено 8 пушек и малое число военных снарядов. В гольфе Специи был також побит неприятель с сим-генералом. В плен взято 200 человек, две пушки — сие судно с ясными припасами и сии воды очищены от неприятеля, и что 9 числа текущего месяца вошли в Рим 4000 неаполитанских войск совокупно с российскими числом 450. Города Кания и Гаэта с крепостями покорились напоследок законному своему государю. Граф Александр Суворов Рыбникский. Из реляции Александра Васильевича Суворова Павлу I о сражении при Нови. 1799 года, августа, 14 город Асти. В пополнении краткого моего о знаменитой 4 -го, 15 -го, всего августа мужеством и храбростью войск вашего императорского величества одержанной победе донесения, имею теперь счастье представить все подданнейшее следующее. Неприятельская армия из до 45 тысяч состоявшая, под главным предводительством нового доверенность войск, имевшего и храбростью уславившегося генерала Жуберта, приближалась к генуэзскому городу Нави. Она расположилась на хребтах высоких, утесистых, близлежащих гор, имев позади левого своего крыла крепость Гави, а правом, простираясь до Сероваля. Такое самое природою укрепленное местоположение, доставляя неприятелю всевозможные выгоды оборонительной позиции, соделывало всякое покушение на него неприступным. Он решился учинить на наши войски сильное внезапное нападение, но от меня приказано уже было предускорить сему прежнюю на ею атакою и, подаваясь мало-помалу назад, завлечь его в открытое поле. Для вязчего споспешествования сим нашим предположением оставили мы 2 августа город Нави. Вследствие сего стоявшая при акви дивизия фельдмаршала лейтенанта Бельгарда двинулась корбее противу францонары, а расположенные впереди нови для наблюдения на высотах войски подались назад к подсолоди Формигаро ближе к Армии. Императору королевскому генералу фельдцейхмейстеру барону Краю дано было повеление выступить равномерно своим из Мантуи в Александрию пришедшим корпусом поход к Фрассонаре. И он и с присоединением дивизии фельдмаршала-лейтенанта Бельгарда составлял правое крыло армии и должен был ударить на неприятеля в левый его фланг. Корпус войск Вашего Императорского Величества, тогда состоявший под начальством генерала от кавалерии Дельфельдена из Ревальты к подсолу-де-Формигару, пришедший, составлял центр и противостоял средине неприятельской армии. Римско-императорские войски под командой генерала от кавалерии Миласа, шедшие и расположившиеся вдоль по реке Скривии, долженствовали атаковать правый неприятельский фланг. Все сии три отделения построились колоннами, так что правое крыло стояло при орбе, а левое опиралось к Скривии. Генерал-майор князь Багратион находился с передовыми войсками в ввиду, Но Ви, дабы оставив с правой стороны сей город, поражать неприятеля в правый его фланг, корпус генерала от инфантерии Розенберга, находившийся при Вигицоло, составлял обсервационный корпус и закрывал осаду цитадели Тортонской. Во время же общего сражения он и расположился при Ревальте на случай востребоваться могущего подкрепления. Между тем неприятельские колонны двинулись вперед таким образом, что первая заняла Бармитскую долину и могла через Бизону соединиться со второю, выступившую из долины Орбы через Аваду, а третья, заняв долину Леммы, с четвертую, перешедшую через Бакету при Валтаджиу. Генерал Фельдсейхмейстер, край по предписанной ему диспозиции, выступил уже ночью и со своим в две линии построенным корпусом приближился к неприятелю наружейный выстрел. Генерал-фельдмаршал лейтенант Бельгард напал тотчас на него первый с гуфа с такой отважной храбростью, что, невзирая на отчаяннейшее сопротивление, овладел первым возвышением выгодной неприятельской позиции. Но когда сей все свои усилия, подкрепляемые правым своим крылом, устремил на австрийское войско, то оно принужденным нашлось оставить сие приобретенные выгоды. В шесть часов по полуночи генерал-майор князь Багратион с веренными ему передовыми войсками атаковал неприятеля, расположившегося на горе за городом Нави. С неустрашимой храбростью неприятель, видя сильную в центр свою атаку, начал действовать правым своим крылом, дабы врезаться в левый фланг. Тут генерал-майор князь Горчаков, получив от князя Багратиона егерской генерала-майора Миллера 3 полк Два батальона гранадерских полковника Ломоносова и подполковника Санаева пошел влево, ударил на его и сильно поражал. Сам же князь Багратион с полком имени своего с двумя батальонами, подполковника Дендригина и майора Калемина, пошел в середину неприятельской позиции, послав вперед для открытия его полку своего имени штабс-капитана Львова с тридцатью стрелками егерей, на коих сначала напала неприятельская кавалерия, но штабс-капитан Львов, храбро защищаясь с егерями, поколол до 20 кавалеристов, убил одного полковника и генерала Гарро штыками. Но сам он убит на месте сражения. Генерал от кавалерии Дерфельден с корпусом войск Вашего Императорского Величества расположен был в две линии правым крылом к большей дороге, ведущей от Ривальти к Нови. О левом крике «Скривим!» К левому флангу примыкали императора королевские войски под командую генерала от кавалерии миласа и защищали другие дороги от Нави к Александрии Боско. На расстоянии пяти верст было открытое поле, где неприятеля ожидали. Напротив того он бросился с отчаянной отважностью в Нави, занялся и город и овладел всеми окрестными возвышенностями составляющими подошву генуэзских гор. На хребтах он их за сельскими каменными строениями и старыми замками расположил он свою артиллерию, которой картечный огонь, равно и ружейный, был почти неугасаем. Невзирая на сей неумолкаемый гром пальбы, на сей град пули ядер, корпус вступил в сражение. Все колонны деплоировали фронт и наступали на неприятельскую линию. При первом приступе неприятель производил жестокую на наш фронт канонаду, но сие не поколебало неустрашимости наших войск, которые усиливались овладеть выгодными позициями неприятельскими. Генерал-майор князь Горчаков во время своего на неприятеля нападения увидел вдруг целую неприятельскую колонну. Тогда подкрепили его полки Молода-Баденской и Милорадовича с генералом-лейтенантом Ферстером. Вторая колонна подоспела к неприятелю и тогда генерал от кавалерии Дерфельден подкрепил Ферстера и князя Горчакова полками генерала-лейтенанта шейковского Ферстера и батальоном Дельгейма. Неприятель, маневрируя беспрестанно то влево, то вправо, принуждал наши войски три раза переменять построение нашего фронта. Напоследок неприятель усилился против конца нашего левого фланга, где полк Милорадовича и Дельгеймова полку батальон Кастелия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 батальоном Дельгейма и с левого флангу батальоном шейковского полк Милорадовича и Молода Баденский, которые вступили в атаку. По ним открыт был жестокий из 20 пушек огонь, равно и ружейный, но, несмотря на то, колонна была сбита, рассыпанные люди взяты были в полон, малая часть спаслась, сих подкрепил фронт неприятельской, засевший во орве на плоском месте при горе. К наши войски сближались. Тогда неприятель, собрав войски, усилил свой центр, который уже стенал от жестоких ударов Дорфельдена. Подкрепление не пособило. Когда в центр войски его были собраны, то правый его фланг обессилился. И тогда генерал от кавалерии Милас, воспользовавшись сим взял путь свой на высоту горы от стороны Сероваля и пришед вовремя,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 возобновлять и усугублять свое нападение. Все Соединенные войски равно. и Генерал-фельдцехмейстер Край с своей колонной гнали его, брали в плен, разили за 8 верст и дали от Нави. Таким образом, продолжалось 16 часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира по выгодному положению неприятеля единственное. Мрак ночи покрыл позор врагов, но слава победы дарованная всевышним оружию твоему великий государь озариться навеки лучезарным немерцаемым светом все войски наши состояли из 38 тысяч а по объявлению самих французов потери их простирается за 20000 убитыми до семи тысяч раненых увезено ими свыше 5000 разбежалось — за 4000 нам в плен досталось четыре генерала три полубригадных шефов 81 штаб и обер офицеров и нижних чинов 4520. двадцать полон достались генерал аншеф перреньян командовавший в испании два дивизионные генерала кале командувший пимонскую армию и груши довершившие пиьямонскую революцию взятые при ночной темноте и порубленный бригад генерал портано главно предводительствовший генерал жуберт вскоре по начатии сражения ранен и умер в нове Сей произвел и Монскую революцию, и Бонапарт при отправлении его наименовал своим наследником. Также убит дивизионный генерал Ватрен и бригадный генерал горо Пушек досталось победителям 39 и ящиков снарядами 54. Наш урон российских убита майор Корф, офицеров 10 нижних чинов 337, ранено генерал-лейтенант Тыртов в голову пулей, Генерал-майора, князь Горчаков от картечи контузий, Чубаров в ногу пулей, полковники Ломоносов, Косоговский, Бредихин, Врангель и Санаев, подполковник. Майоры Буланин, Козлютинов, Вердеревской и Розан. Оберофицеров 47 нижних чинов, 1479. Императора королевских убито, 900 ранено, 3200. Генерал от инфантерии Розенберг с корпусом своим, следуя за неприятелем, на другой день, 5-го числа, настиг его арьергард свыше 3000 человек, состоящий при гави Сей неприятель стеснен был на ближних высотах, и когда он открыл жестокую оружейную пальбу, то Розенберг отрядил генерал-майора Перча с полком имени его, казачьим Курнакова, батальоном Рибиндера, также и генерал-майора Кашкина с егерским его полком. Сбившие передовые его посты ударили в штыки, сломили линию и обратили в бегство. Неприятель потерял убитыми свыше двух тысяч. В плен досталось при трех офицерах, 127 рядовых, с нашей стороны убитых пять раненых 17. Всё воинство вашего императорского величества, от каждого генерала до последнего солдата, подвязалось всем сражении единым духом храбрости, мужества, неутомимости и неустрашимости.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 и опытностью везде, где только надобность требовала, подкреплял и правым флангом храбро поражал неприятельской армии центр. Генерал-лейтенантов Швейковского, поражавшего неприятеля храбро, Ферстера, с отличным мужеством поражавшего неприятельскую колонну, стремившуюся его атаковать, Тыртова, который, наступившая на неприятельскую линию, ударил в штыки, сбил ее и расстроил. Когда часть всей рассеянной колонны подкреплена была вторую неприятельскую, то он вторично атаковал и получил рану. Генерал-майоров князя Горчакова, который быстро атаковал неприятеля и хотя получил от картечи контузию, но из усердия и ревности к службе остался в деле и пробивший холодным ружьем его линию гнал и поражал остатки ее так, что малая только часть спаслась. Под ним две лошади ранены. Милорадовича с храбростью и расторопностью поражавшего неприятеля, наступавшего на его атакою. Белецкого с храбростью поражавшего неприятеля Чубарову уверен был от меня гранадерский Розенберга полк, с которым он теснил и поражал неприятельские колонны так храбро и неустрашимо, что малая только из них часть спаслась бегством, причем и ранен. Князя Багратиона, который, наступя на первую неприятельскую колонну, Опрокинул и поражая ее, расстроил два неприятельские гусарские эскадрона, выехавшие на выручку, как и пехоту из закрытия вышедшую. Миллера, с отличной храбростью поражавшего неприятеля, под ним лошадь, ранена. Об отличившихся же разных чинах все подданише подношу у всего список. Находящихся при мне полковника Лаврова, подполковника Кушникова и адъютантов моих, майора Румянцева и штабс-капитана Ставракова и император Королевской службы подполковника Вейнроттера и майора Эккарта, которые, посылаемые от меня, были с приказаниями и под жестоким неприятельским огнем исполняли с отличную поспешностью и исправностью також трудящихся при мне, денно и ночно, статских советников Фукса, Башловского и надворного советника Трефорта, повергаю высокомонаршую, милость вашего императорского величества». Поводом того побиения заключена уже с стартонским французским комендантом здесь в копии прилагаемая капитуляция, в силу которой неприязненности с обеих сторон пресекаются, и 31 августа будет сиять цитадель французами опорожнена. Граф Александр Суворов «Рымникский» План общего наступления на французов в Швейцарии. Данные Александру Васильевичу Суворову. 1799 года, 8 сентября. План общей атаки на выступившего в малые швейцарские кантоны неприятеля и продолжение операций по удачным первым разбитии. Положение неприятеля в целой Швейцарии суть следующая. Массена... Главнокомандующий всех неприятельских войск в упомянутой земле находится с большей частью своих сил, около 30 тысяч, между лимат и рекою Нижний Рус. Его левый фланг упирается к реке Аар при Брюге, а правый — к горе Альбис. Дивизионный генерал Шамброн с 10 тысячами человеками занял кантон Швиц и Гларис имел фронт к реке Линд и озеру Вальштеттер. Дивизионный генерал Ликурб обороняет вход из Италии в Швейцарию через Готганстберг и стоит в кантонах Унтервальд и Ури, тоже с десятью тысячами человеками. Дивизионный генерал Лорже занимает горы Нифнер и Симпельберг и верхнюю часть Ронской долины или Валезерланд восьмию тысячами человеками. Против знатного неприятельского распространения стоят 33 тысячи российских войск под командой генерала-лейтенанта Корсакова между Цюрихом и нижней частью реки Лимат, то есть против самой главной силы неприятеля. 21 тысяча австрийских войск под командой генерала-фельдмаршала-лейтенанта Готце стоят между озерами Вальштеттера и Цюрихера вдоль правого берега реки Линд и распространяют свой левый фланг через Сарганц и Майнфельд до Дизендиса, в долине, называемой Рейталь. Напоследок находятся 20 тысяч российских войск под главным предводительством генерала-фельдмаршала князя итальйского графа Суворова-Рымникского, кое из Италии вступают против горы Готганстберга, и стоят теперь в таверне, 8 миль не доходя до Белинсона. Ныне вопрос, каким образом семи-тремя силами для освобождения прежде малых кантонов, а потом в продолжении после первого успеха действовать, сообразнее к занятию всей Швейцарии. К тому первым правилам надлежит принять то, что Все ранее сказанные Соединенные Силы и назначенные к сему предприятию части должны с мужеством войти во фронт и в тыл правого неприятельского фланга, и тем в кратчайшее время великое намерение с возможную вероятную удачностью достигнуто, быть может, которого бы через обходы и через изыскиваемое с трудностью соединение тем менее обрести можно. По великому невозможному многочисленному войску, продолжительное время иметь продовольствие покуда не овладеем луценским озером Во уважении ранее сказанных взаимных позиций и причин признаю я следующее нападение за лучшее из идущих из италии российских войск выступает корпус генерала от инфантерии розенберга силу тысяч человек сентября в оригинале пропуск из Беленцоны. того же дня идет до донгио 14 миль До Санта-Мария 12 миль, до Оттавич 14 миль, подразумеваются итальянские мили. И нападает при Урзерни и Тайфельсбрюке, Чёртов мост, на неприятельской левый фланг при долине Русталь и тыл Годгардберга. 2000 австрийских войск под командой генерала Ауфенберга становится таким образом против Дизендиса и Мадраренталь, чтобы одним маршем могли также вступить в Амштейк и в Оберрусталь. Корпус российской генерала от кавалерии Дерфельдена выступает из Белинцона и идет в Георника 14 миль. Прибудет в Айролла с войсками полковника Штрауха, которые тоже 14 миль отдалены. Полковник Штраух и генерал Дерфельден выступают вперед к Готгартбергу. Первый держится тогда влево против Бедретто и закрывает левый фланг атакующего корпуса генерала Дерфельдена, который поднимается на Готгартберг и тотчас по северной стороне онной горы спускается до Тефельсбрюка, чтобы с генералом Розенбергом соединиться. Последний же в тот вечер или ночь, как скоро генерал Дерфельден к Тефельсбрюку прибудет, к генералу Ауфенбергу до Амштейга, восемь миль вперед сближается, дабы он и от неприятеля со стороны альдорфа не потерпел, и дабы мы же точно во владении долины Амштейг оставались. Генерал Дерфельден посылает тотчас от Урзерн, а позже от Гешенен и Вазен по весьма дурным горным дорогам около двух тысяч пехоты вслед за рассеянным и бегущим неприятелем до Янгельберга. В кантон Также должны пионеры тотчас от высоты горы Готгартберга к Узерн вперед спешить, чтобы мост, называемый Тейфельсбрюке, буди бы он и неприятелем был испорчен тотчас из крышек ближайших строений выправить. Полковник Штраух остается на Готгартберге и старается проход от Валезерланда в Русталь обеспечить. Идет генерал алфиненберг и розенберг к альдорфу 6 миль генерал дерфельден следует через Вазен и амштейк тоже вслед туда которое расстояние составляет 18 миль но посылает от зада своей колонны от ерцфельден еще около 2000 человек до енгельберга дабы дальнейшее следование к швцу не было с тылу обеспокоиваемо при всем том не должны все от урзана гешинан ваен и Ерцфельден за неприятелем следующие войски идти без повеления, а также не оставаться на месте, но беспрестанно повсюду неприятеля беспокоить. Вступает вся колонна российская от альдорфа до Швейца и идет тот же вечер 14 миль далее. Того же числа выступает генерал Готце с большей частью своих сил от Уцнаха до Яйнзидельн В Кантон-Швиц прежде соединяет он к себе 5000 человек корпуса генерала-лейтенанта Корсакова и одну часть генерала Линкена от Кур через Флимс и через Малую долину, называемую Линталь до Шванден, и другой через Сарганц прямо до Гларис, и оба потом вдоль озера Клинталера до Ейнзидельн к себе присоединяет, к чему ранее реченный генерал, Расстояние и нужное время исчисляет, дабы вместе все в йейн вступить могли. Как скоро генерал Готце в йейн вступил, посылает он сильное отделение кавалерий наполовину дороги к Швиц вперед, которую российская колонна от Швиц наполовину дороги к йейн тоже предпринимает, через что оба корпуса на кратчайшей дороге и без малейшей потери времени об обоих их выступлении в Йензидельн, и Швиц извещать будут, и генерал Гоце ударяет от Йензидельн до Альбис 8 миль в правый фланг главной позиции неприятеля, и там с корпусом генерала-лейтенанта Корсакова через Цюрих соединяется и продолжает атаку. Российский корпус из Италии пробирается от Швицца между озерами Сюгерн и Люцерн до города Люцерн, к которому времени и прочие силы из Обер-Русталь до Енгельберга преследовать бегущего неприятеля посылаемые войска. К левому берегу озера Люцерна до города Люцерна сближаются. Таким образом, может, вся российская и австрийская армия от Люцерна вдоль правого берега Рус до впадения оного в Аару поставлена быть что не Токма, большая часть Швейцарии завоевана будет, Но вероятно также, что после сего неприятель на левом берегу реки Рус остаться не может, потому что через Люцерн его правый фланг обойти можно. Почему с военную утвердительностью надеяться можно, что он через потерю своей прежней позиции при Альбис за Аару отступить должен будет? Продовольствие следуемых из Италии российских войск будет от Белинсона. Таким образом, учреждено чтоб всякий солдат на три дни на себе имел, а на другие четыре на мулах возить. Хотя сии опорожненные мулы могут быть обратно-назад посланы, но они можно на дальнее доставление точно надеяться, частью в рассуждении отдаленности, частью в рассуждении возможности, что дивизионный генерал Лорже, полковника Штрауха, может прогнать назад и транспорты, и коммуникационные дороги от Беленсоны, через Готгартберг не мог бы пересечь. И для того весьма нужно, чтобы запас на 4 дни для 20 тысяч человек от стороны генерала Корсакова или Готцы при Рапперсвейлер был бы в готовности, дабы при первом соединении с нами в Швиц доставить оной. Наконец, напоминается всем, что обозы казенные, как и партикулярные, ни под каким видом не могут отсюда далее следовать, а должны возвратиться с орудиями по прежней диспозиции, то есть артиллерия до Кома, а обозы до Вероны. От казацких полков следует только к первой атаке один полк, а прочие остаются до дальнего повеления здесь, но посылают партии между Айроло, Мугадину, Белинцоно, Вареза, Навара, Арона и Граведона. Именно позади корпусов полковника Штрауха и полковника Виктора Рогана, дабы в Обер-Валезерланде с восьмью тысячами человеками, стоящий неприятель через своих доброжелателей, извещаем был непрестанного о прибытии новых войск, тем бы приведен был в заблуждение и опасался всегда бы нечаянного нападения. Донесение Александра Васильевича Суворова Павлу I о волнениях в Пьемонте и попытках восстания населения в Турине. 1799 года, сентября 9, местечко-таверна. От инженерного полковника Гартинга из Турина, приехавшего, который отправлен туда был для исправления и приведения в оборонительное состояние цитадели, получил я о бывшем там заговоре сведения, которые имею все всеподданнейше представить вашему императорскому величеству. Вступивший из Франции через Сузу в Пеньеролю, неприятельский генерал Миллер обнародовал прокламацию, которую успел разными образами рассеять всей столице. Он и заключал в себя сильнейшие уверения, что французское настоящее правительство немало не будет вмешиваться в дела религии и весьма оскорбительные и ругательный насчет соединенных императорских войск выражения. Сие весьма возмутило неблагомыслящих, к усугублению же всего поспособствовало С течения тех обстоятельств, что народ в чаянии увидеть законного своего государя, обманулся. Дошло до сведения их также, что наследный принц-герцог Деаоста прибыл уже в Александрию, но не смел приехать в Турин. Выступление войск вашего императорского величества произвело там крайнее уныние. Неизвестность будущего жребия, к каковой все обретаются, и весьма великое число праздно шатающихся в бедности пьемонских солдат, которых офицеры удерживают и отсоветывают записываться в вербуемые силою австрийские полки, послужили тому равномерно причинами. Таким образом, покушались они уже три раза на возмущение, предполагая овладеть тамошним арсеналом, но бдительную расторопностью Кайма и Вукасовича. Все их злые умыслы были опровергнуты, и предупреждены кровопролитные последствия, ибо злодеи сии посягали на жизнь генералов и полковника Гартинга под успешную и искусную дирекцию, которого тамошняя цитадель должна была сдаться. Генерал Кайм публиковал прокламацию противу французской, которой их неистовство опроверг. Главные виновники возмущения были все захвачены и взяты под стражу, в дальние города, что весьма устрашает дворянство, дабы и их атаманы не потерпели жестокости во Франции. Между тем, народное смятение еще поныне продолжается. Многие жители оставили Турин. В Пенероле и Сузе были некоторые стычки против обретающихся в Сузе и Пенероле французских войск в числе нескольких тысяч послан от генерала Меласа Корпус. Князь италийский граф Александр Суворов Рымникский. Правила ведения военных действий в горах. Данные Александром Васильевичем Суворовым с приложением указаний о составе колонн и распределении артиллерии по колоннам. 1799 года, сентября, 9. По большей части дороги по горам столь узки, что едва и порожняя лошадь по оном обратиться может тем менее отягощенные вьюками мулы, от чего в марше произойти может великое затруднение. И для того колонны таким образом устроить должно, чтобы движением оных ничто не могло препятствовать. Хотя при голове колонны и нужно иметь несколько казаков, дабы помощью оных о положении мест удобных проходах и даже о неприятельских движениях заблаговременно известиться можно, равно и патрулями их обеспечивать, себя по боковым дорогам, но в горах по вышеизъясненным затруднениям он и пользы сей приносить не могут, и для того офицер, ведущий колонну по собственному ли своему о местоположении знанию или по сведениям от достоверных проводников, полученным прежде вступления в затруднительную дорогу, командующего головой колонны генерала или штаб-офицера уведомить должен. Тогда вся кавалерия остается на зади, а несколько вооруженных пионеров под прикрытием пехоты открывают путь для авангарда. Орудия с их принадлежностями не должны быть ни при голове, ни на зади колонны, ибо будучи впереди, они мешать могут маршу. На зади же, в случае востребования, он их не скоро пройти им удобно. А как все меры употребить должно к нанесению вреда неприятелю, то и стараться Все то, что в оном препятствовать только может, отвратить. Прежде нежели приступить к наставлению о действиях, долженствует распределить орудия по колоннам следующим порядкам. Авангард генерал-майора князя Багратиона. Егерский полк князя Багратиона, два батальона, при них два орудия. Миллера, два батальона, при них одно орудие. Ломоносова, один батальон, при них одно орудие. Дендригина один батальон, при них одно орудие. Санаева один батальон, при них одно орудие. Калемина один батальон, при них одно орудие. Итого восемь батальонов, при них пять орудий. Дивизия генерала Ферстера. Мушкетёрского полку Ферстера два батальона. При них одно орудие. Мушкетёрского полку Тыртова два батальона. При них одно орудие. Мушкетёрского полку Милорадовича два батальона. При них одно орудие. Мушкотёрского полку Беллецкого — два батальона, одно орудие, запасных два орудия. Итого восемь батальонов, при них шесть орудий. Дивизия генерал-лейтенанта Швейковского. гренадерского полку Розенберга — два батальона. При них одно орудие. Мушкотёрского полку Швейковского — два батальона. При них одно орудие. Мушкотёрского полку Барановского — два батальона. При них одно орудие. Мушкатёрского полку – Каменского. Два батальонов. При них – одно орудие. Запасных – два орудия. Итого 8 батальонов. При них – 6 орудий. Дивизия генерала от инфантерии розенберга Егерского полку – Кашкина. Два батальонов. При них – одно орудие. Мушкатёрского полку – Рибиндера. Два батальонов. При них – одно орудие. Мансурова. Два батальонов. При них – одно орудие. Ферча два батальонов, при них одно орудие, запасных два орудия. Итого восемь батальонов, при них шесть орудий, да для всего корпуса запасных два орудия. Кроме ранее, изъясненного числа орудий и конным снарядов получает еще всякая дивизия 10 мулов под оружейные запасные патроны. По велику только один казацкий полк при войсках следует, то и дается на каждую дивизию из оного по 50 человек. Остальные 300 человек остаются в резерве. Каждая дивизия составляет особливую колонну. Если же и все по одной дороге следовать будут, то из всех четырех колонн составится одна колонна. Каждая дивизионная колонна формируется следующим образом. При голове колонны, ежели местоположение позволит, для авангарду 25 казаков, 20 пионер, один батальон пехоты, егерей или гренадер. Одна пушка с снарядами, три батальона, одна пушка, два батальона, одна пушка, два батальона, одна пушка, две пушки запасные. За сим 10 мулов с ружейными патронами и сим порядком все дивизии следуют, а в заключении всего мулы и казацкие лошади с провиантом. Потом партикулярные вьюки, кои прикрываются одним батальоном пехоты и 100 казаками, распределенными впереди, середине и сзади. Когда проводник объявит, что войски должны вступить в тесную дорогу, то находящиеся казаки в голове колонны замыкают Оною дивизионным колоннам, сколько возможно быть сомкнутым и избегать растяжения. Между колоннами же надлежит иметь 200 шагов расстояния. Для овладения горою, неприятелем занимаемую, должно соразмерно ширине Оной, взводом ли ротою или и более, рассыпись лезть на вершину прочие же батальоны в те шагах следуют, а в кривизнах гор где неприятельские выстрелы не вредны можно отдохнуть и потом снова идти вперед единую только твердую и непоколебимую подпорую колонны можно придать мужество и храбрости по рассеянным стрелкам которые ежели бы по сильному неприятельскому отпору и не в состоянии были далее идти то должна колонна не сделав ни одного выстрела с великим стремлением достигнуть вершины горы и штыками на неприятеля ударить. Сей приведенный в не в состоянии будет выдержать столь мужественного наступления и, конечно, весьма слабую учинит оборону. Одной стрельбой никаким возвышением овладеть не можно, ибо стоящий на оном неприятель весьма мало вредим. Выстрелы большую частью на вышину или не доходят или перелетают через. Напротив же того, свышены вниз стрельба гораздо сильнее, и для того стараться как наискорее достигнуть вершины, дабы не находиться долго под выстрелами и тем бы менее быть вредиму. Само по себе разумеется, что не должно на гору фронтом сходить, когда боковыми сторонами оную обойти можно. Если неприятель умедлит овладеть возвышениями гор, то должно на он и поспешно влезать и на неприятель сверху штыками и выстрелами действовать. Записка Александра Васильевича Суворова о преимуществах избранного направления для наступления через Сен-Готард. 1799 года, сентября, 9-е. Белинцона. Во всей позиции неприятельской от устья реки Аар через кантоны Цюрих, Гларис, Швиц, Ури и Унтервальден самая сильнейшая часть есть левое крыло не только по числу войск, но и по естественным препятствиям, которые представляются наступающему от местности. Там 30 тысяч войск занимают горный хребет, который простирается в долину от 3 до 4 миль. Кребет этот во многих местах совсем недоступен, а где есть подъемы, там они обстреливаются огнем неприятельских батарей. Притом левое крыло примкнуто к реке Аару. Переправа через Лимат также затрудняет атакующего, который не может наступать разом из нескольких пунктов, а должен выступить только из одного Цюриха. И тут ему предстоит подниматься на высоты под перекрёстным огнём неприятеля или должен он стараться с самого начала направить из оного пункта несколько колонн. Всё это показывает, что можно с успехом атаковать только правое крыло неприятельской позиции, хотя здесь местность весьма гориста. Зато, по крайней мере, выгоды с обеих сторон одинаковы. А при нападении между озёрами Люцернским и Цугским можно противопоставить неприятелю даже больше протяжения фронта. Выгода эта останется и в том случае, если силы, рассеянные ныне в кантонах Швейцы и Гларисе, присоединятся также к 30 тысячам, стоящим на Альбисе, которые тогда усилятся уже до 40 тысяч человек. К тому же нельзя не заметить, что в таком случае мы будем иметь двойную выгоду. Первоначально мы будем иметь дело только с двадцатью тысячами неприятельских войск, против которых можем выставить более 35 тысяч. Эта часть неприятельских войск будет, разумеется, разбита и обращена в бегство. Несколько тысяч пленных останутся в наших руках, затем мы нападем победоносно на остальные силы правого крыла его, приведем их в расстройство, в замешательство. Упорное сопротивление сделается невозможным, и последствием будет победа. Итак Представляется только следующий вопрос. Каким образом можно скорее и легче опрокинуть означенные 20000 правого крыла неприятельского? Если бы для этого стараться первоначально соединиться с левым австрийским крылом, находящимся при десентисе, то пришлось бы нам подниматься, по крайней мере, на четыре горных хребта, весьма недоступных, употребив на это столько же дней, сколько нужно, чтобы достигнуть до самого Люцерна, а может и более. Мы имели бы с левого фланга целую дивизию Ликурба, и чтобы отбросить ее, следовало бы наступать вверх по долине Рейсы. А чтобы не быть задержанным у чертова моста, часть сил наших должна бы действовать со стороны Беленсоны, санготардом и оттуда ударить в тыл войскам неприятельским, защищающим чертов мост. Единственное средство — атаковать санготард со стороны Беленсоны. Одной этой атакой уже достигаем того, что при изъясненном первом предположении не прежде могли бы достигнуть, как на шестой день, и то не иначе, как с помощью особого отряда, направленного со стороны Беленсоны. Итак, бесспорно, всего для нас выгоднее будет немедленно же воспользоваться путем из Белинсона, на котором мы уже и находимся. Суворов. Диспозиция Александра Васильевича Суворова к атаке Сен-Гатарта. 1799 года, сентября, 10-е, Корпус генерала от кавалерии Дерфельдена выступает 22-го, 11 -го числа в 5 часов утра из Белинсоны и, отдохнув один час на половине пути у Осонья, перейдет три немецкие мили до Джорнико, где поручик Журчик укажет место для лагеря. В тот же день бригада полковника Штрауха перейдет из Биаско к Фаидо. 23-12 числа переход от Джорнико до Биоты около полутора немецких миль. Если только не произойдет до того времени никакой перемены, в расположении неприятеля. Из Биоты 24-го, 13-го числа произведена будет атака на Айрола и сен в следующем порядке. Авангард князя Багратиона и дивизия Швейковского перейдут в 3 часа утра реку Тичину, впереди Биоты, и взошед на полугорье вправо от Мадраны и Виллы в расстоянии полутора немецких миль берут оттуда еще вправее на одну немецкую милю, чтобы обойти Айрола и все позиции, которые неприятель может занимать между Айрола и Биота. Колонну сию ведет австрийского генерального штаба поручик Журчик. В 4 часа утра выступает из Биоты другая колонна, состоящая из двух батальонов легких или пограничных поселенных войск полковника Штрауха и одного батальона русского дивизиона Ферстера. И поднявшись влево на половину высоты гор, спускается к тому мосту Тичино, через который пролегает дорога из аэрола в долину Бедретто. Колонну сию ведет поручик Белецкий. Прочие войска, принадлежащие к бригаде полковника Штрауха с остальными семью батальонами дивизии Ферстера, остаются на дороге к Аэролу и по ней подвигаются вперед по мере того, как обе боковые колонны облегчают им наступление. Эту колонну ведет австрийского генерального штаба поручик Гатербург. Когда голова средней колонны достигнет до Айрола, полковник Штраух идет влево по дороге в долину Бедретту, на мост через реку Тичину, где уже будут находиться два батальона его. Отряженные туда от левой колонны батальон же русский возвратится по той же дороге к средней колонне в Айрола. Если бы мост через Тичину был разрушен, то можно там же перейти реку вброд. Средняя колонна проходит поспешно через Аэрола, чтобы войти в связь с правой колонной, уже направленной вперед по дороге к госпису и чтобы вместе с нею взобраться на вершину горы, то есть до госписа а потом спуститься по другую сторону на полторы мили к Урзерну. Если бы неприятель показал намерение защищать госпис, то правая колонна должна снова взять вправо и обходить левый фланг неприятельской позиции. По достижении вершины Сен-Готтарда или госписа должна отрядить влево к Реальпу один или два батальона дивизии Швейковского, смотря по силе неприятельских войск, которые отступят к горе Фурке и Валис. Батальоны эти посылают патрули до самого Реальпа и ожидают прохождения всего корпуса, а затем следуют курзерну в хвосте колонны. Все казаки следуют в хвосте средней колонны. В голове же ее идут только 100 казаков, и то лишь до тех горных ущельей, которые находятся впереди аэрола и влево от Мадраны. Перед входом в эти теснины казаки останавливаются вправо и выжидают, когда пехота пробьется. Все орудия следуют при средней колонне, и при том, за первым батальоном только две пушки, а прочие в хвосте всей пехоты. Если бы неприятель от сего числа до 24-го, -13 13-го подвинулся еще вперед по долине реки Тичино, то ранее описанная атака тремя же колоннами начнется с того же места, где встретим неприятеля, и, быть может, придется открыть бой уже 23-го, -12 12-го числа. Правая колонна берет с собой 30 пионер, левая — 20, а прочие пионеры идут при средней колонне. Дополнительная диспозиция Александра Васильевича Суворова к атаке сен -Катарда. 1799 года, сентября, 12 -е. Фаиду. Диспозиция, данная 10 -го, 21 -го сентября в беленсоне изменяется только в том, что 24-го, 13-го числа Первая или правая колонна, состоящая из авангарда князя Багратиона и дивизии генерала-лейтенанта шейковского, выступив в три часа пополудни, пойдет по большой дороге до Вальдеведро и оттуда же возьмет вправо к Мадрани и через Вале атакует во фланг неприятельскую позицию при Боско. А как в этой позиции может быть не более трех батальонов неприятельских, то упомянутая колонна с половиной дороги к Боско должна отрядить четыре батальона еще правее, прямо к госпису на вершине сан чтобы отрезать совсем отступление неприятелю из позиции при Боско. Австрийского генерального штаба поручик Журчик должен заранее собрать к Фаиду Надлежащее число проводников, чтобы вести колонну, также должен быть дан проводник и тем четырем батальонам, которые будут отрежены вправо. Левая колонна, состоящая из всех австрийских батальонов полковника Штрауха и одного русского из дивизии генерала-лейтенанта Ферстера, должна выступить из лагеря в одно время с первую колонну и, как скоро дойдет до Биоты, взять влево по дороге, прежде уже назначенный Колонну эту ведет австрийского генерального штаба поручик Белицкий, который также должен всего же дня приготовить нужных к тому проводников. Средняя или третья колонна, состоящая из двух батальонов полка «Валис» из отряда полковника Штрауха и семь батальонов русских из дивизии генерала-лейтенанта Ферстера, Идет по дороге между обеими боковыми колоннами, наблюдая, чтобы держаться несколько позади головы сих колонн с тем, чтобы преждевременным нападением с фронта на позицию неприятельскую при Боско и при выходе из Айрола не подвергаться напрасной потере. Колонну эту ведет австрийского генерального штаба поручик гатербург Полковник Штраух к сей же дня с вечера выдвинет свои передовые посты за биота к мосту Сордо оставив позади надлежащее подкрепление, дабы удержать этот мост до нашего прибытия. В случае, если бы неприятель в ночь вздумал овладеть мостом, должно употребить все усилия, чтобы удержать его в нашей власти. Все колонны должны собраться к двум часам по полуночи, а во время марша держаться как можно сомкнутие, дабы слишком не растянуть колонны и не замедлить самого движения. Все запасы хлеба и сухарей еще остаются сегодня за Фаиду, и только завтра следует вперед. Еще раз напоминается, что, кроме ранее сказанного, все прочее, предписанное в прежней диспозиции, данные 10-21 сентября в Беленцоне, остается без изменений. В сохранившейся копии на немецком языке подпись отсутствует. Из реляции Александра Васильевича Суворова Павлу I о походе в Швейцарию. 1799 года, октября 3. Фельдкирхен. Победоносное войско вашего императорского величества, прославившееся храбростью и мужеством на суше и на морях, ознаменовывает теперь беспримерную неутомимость и неустрашимость и на новой войне, на громадах неприступных гор выступив из пределов Италии к общему сожалению всех тамошних жителей, где сие воинство оставило по себе славу избавителей, приходило оно через цепи страшных гор. На каждом шаге всем царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверстие и поглотить готовые гробы смерть. Дремучие мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах, скамениями с вершин низвергающихся, увеличивались и трепет. Там является зрению нашему гора Сен-Гаттарт, сей величающийся колосс гор ниже хребтов которого громоносные тучи и облака плавают, и другая, уподобляющаяся ей, Фогельсберг. Все опасности, все трудности преодолеваются, и при таковой борьбе со стихиями неприятель, гнездившийся в ущелинах, и неприступных, выгоднейших местоположениях не может противостоять храбрости войска, являющегося неожидаемо на всем новом театре. Он всюду прогнан. Войски вашего императорского величества проходят через темную горную пещеру Урзерн-Лох, занимают мост, удивительную игрою природы из двух гор, сооруженной и проименованной Тейфельсбрюке. Он и разрушен неприятелем, Но сие не останавливает победителей. Доски связываются шарфами офицеров по сим. Доскам бегут они, спускаются с вершин в бездны и, достигая врага, поражают его всюду. Напоследок надлежало восходить на снежную гору Бинтнерберг, скалистую, крутизною, все прочее превышающую. Утопая в скользкой грязи, должно было подниматься против и посреди водопада низвергавшегося с ревом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми с величайшим стремлением летели в преисподние пучины, где многие убивались, а многие спасались. Всякое изражение недостаточно к изображению сей картины природы во всем ее ужасе. Единое воспоминание преисполняет душу трепетом и теплым благодарственным молением ко Всевышнему, его же невидимая всесильная десница, видимо, охраняла воинство вашего императорского величества, подвигнутое святою его верою. Подробности всех сих происшествий имею счастье представить здесь все подданнейшие. Войски вашего императорского величества маршировали 11 сентября из Беленсоны через селение Осонио до Джорнико, а оттуда на другой день до Байоны. Неприятель, занимавший гору, называемую Сен-Готард, и ее окрестности был 13 числа атакован таким образом, что от Биоты войски наши разделены были на три колонны. Первая или правая была из дивизии генерала-лейтенанта Павла Швейковского. Авангард князя Багратиона состоял из полков егерских его имени и Миллера, батальонов Ломоносова, Дендригина, Санаева и Калемина за коим следовали полки Гранадерской, Розенберга, Мушкетерские, Швейковского и Каменского, составлявшие помянутую колонну. Тогда она проходила по главной дороге до Вальдеведро, которая, прошедшая реку Тессину, должна была держаться до половины горы вправо от Мадрано, вила и далее к Болку, где неприятель имел свою позицию с шестистами человек. Тут фланг его был. Вторая или левая колонна состояла из двух батальонов австрийских войск полковника Штрауха и одного батальона полку Белецкого, которая и выступила вместе с правою. Сия колонна маршировала влево от селения Биоты, а правая — к Айрола, где стояли неприятельские посты. Третья или средняя колонна сформировалась из полку генерал-лейтенанта Ферстера, первого батальона полка Белецкого, полков Тыртова, Ферча, двух батальонов полковника Штрауха и по дороге между обеими фланговыми колоннами. 13 числа генерал-майор князь Багратион с его авангардом пополудни в два часа достиг неприятеля при местечке аэрола и, обозрев его позицию, ударил быстро в правый его фланг, гораздо сильнее тогда укрепленный неприятель видя его стремление, тотчас обратился в бегство, начав ретироваться по большой дороге Сен-Гатарской. В время князь Багратион откомандировал немедленно вслед за ним довольное число передовых стрелков, егерей полка его имени при поручике Лутовинами, дабы неприятель не сделал нападение на левый фланг до прибытия первой дивизии, а сам, между тем, своим полком и гранадерскими батальонами, приняв право, пошел через каменистые горы, дабы по переходе он их отрезать левый неприятельский фланг полк же егерской Миллера III, откомандировал еще правее в часть генерал-майора Барановского. Неприятель, ретируясь и усмотря его предприятие, переменил тотчас свою позицию, остановясь на большой дороге у горы Сен-Гаттарт. Он укрепил свой левый фланг и засевшие за камнями и в ущельях производил сильный оружейный огонь, но поручик Лутовинов с передовыми стрелками, его преследуя, несмотря на его сильное сопротивление, ударил на него штыками, прикоем в сражении тяжело ранен в ногу пулей на вылет, но притом много числа французов положил на месте. Тогда, дабы помянутые стрелки не оставались без начальника, Принял тотчас командование случившееся тут полковник граф Шувалов и искусным распоряжением и храбростью побуждал егерей к поражению неприятеля, причем и сам получил тяжелую рану, также в ногу пулей на вылет. Напоследок принял команду над помянутыми стрелками бывший при всем самом случае подполковник граф Суката, который, последуя примеру первых, поражал жестоко французов. В то время подоспела и первой дивизия под командой генерала-лейтенанта Швейковского, и генерал-майор князь горчаков вступил тут в дело с неприятелем занимавшим почти неприступную позицию начали передовые войски всех трех колонн производить свои действия он жестоко противился колонны наши повели также атаку и по эку требовала того позиция неприятельская то разделились они на половине горы и учинили на неприятеля такое нападение, которое принудило его ретироваться. От Вазана был послан генерал-майор Белецкий с полком его имени для обсервации рассеянного и бегущего неприятеля, Квали-Зерланду, ретировавшегося даже до оселения госпиталь, куда гнал его весь корпус. Ночью неприятель покушался атаковать полк Ферстера, но был им прогнан, потеряв семь человек убитыми и одну пушку. От всего места полк Тыртова отправлен был для наблюдения неприятеля к Реальпу. 14 войски наши выступили через Вазен, Урзерн и мост, так называемый Тефельсбрюк, на реке Рус, и прогнали неприятель до Амштега. Но как мост был им испорчен, то пока успели починить его, принуждены были войски на несколько часов остановиться. В которое время частные отряды и форпосты неприятельские имели случай спастись, отступя частью к Валезерланду, частью по большой дороге через Амштег, Альдорф к Луцерскому озеру. 15-го от Амштега преследуем был неприятель також через горы, атакуем, будучи правою и левою колоннами, где равномерно и среднее упорно действовало. Неприятель имел свою позицию в ущельях из за огромными каменьями. Но помощью сия атаки, произведенной с крайним мужеством и таким же порядком, что все он и колонны разделились а по мере его распространения, принужден был ретироваться к Амштегской долине, где вся его сила расположена была лагерем. Известясь о приступе наших войск через передовые свои посты, он отступил в полночь до Эрстфельда и, став в боевой порядок, устремлял все в свое старание, чтобы удержать мост на реке, текущей в долине Шахенталь. На рассвете был командирован авангард под командою генерал-майора Мелорадовича, дабы атаковать его тремя колоннами, который, принудя неприятеля отступить, гнал его к Луцернскому озеру. В пути своем неприятель по возможности разбирал все мосты. Он был в числе 8 тысяч человек с 10 орудиями под предводительством дивизионного генерала Ликурба. 16-го генерал-майор князь Багратион преследовал неприятеля и, узнав, что впереди в селении Мутантале находился французский пикет, тотчас отрядил войска донского полковника Сычева с казаками, приказав ему послать несколько оных в правую сторону пешим, а в левую — конных. Сам же, между тем, с частью егерей полка имени его спустился с горы прямо в середину и, приближаясь к неприятелю так, что он за лесами, и скалами того не мог приметить, приказал стремительно со всех сторон на него ударить, приведя тем неприятеля в замешательство, который бросился было бежать, но, не обретая нигде спасения, принужден был отдаться в руки победителям со всем своим оружием. прионом им взято в плен 87 человек с офицером, поколено до 50 и ранено 7 человек». 17-го после таковых побед для снабжения войск вашего императорского величества с ясными припасами остановились в Мутентале. И 19-го генерал-майор князь Багратион выступил из Мутенталя с авангардом до полуночи в 7 часов через горы к местечку Гларису. Дойдя до деревни Клинталь, нашел он там сражающегося с французами императора королевской службы генерал-майора Ауфенберга. Князь Багратион тотчас послал полк егерской Миллера III и 100 пеших казаков влево по дороге, дабы взять у неприятеля тыл, поручив он их в команду случившемуся тут подполковнику графу Цукато. Два же батальона гранадерских Ломоносова и Калемина отрядил также влево от горы, а остальные два батальона Дендринга и Санаева построил прямо по дороге. Сам же он с полком егерским имени его пошел вправо. Неприятель, имевший тогда превосходящее число войск, распределился на четыре колонны, произведя наступательный оружейный огонь. Он тогда выслал передовых стрелков егерей и приказал начать перестрелку. Сам подаваясь вперед, взял гораздо у неприятеля правый его фланг, потом немало немешков закричал «Ура!», ударил штыками, и в ту же минуту опрокинул первые его две колонны. Побил и поколол на месте более 70 человек. В плен взял полкового командира трех офицеров и 162 человека рядовых, прочих обратил в бегство и гнал до самого озера Сейруте, называемого, где по причине узкого пути многие бросились в воду, так что потонуло более 200 французов невзирая на приближение ночи преследовал он остальных поражая беспрестанно по дороге штыками и гнал до тех пор пока не прибыл генерал-майор князь горчаков с частью войск им командуемых потом принял он влево к горе держась небольшого возвышения где в рассуждении ночи расположился лагерем вблизи от неприятеля двадцатого поутру рано неприятель как был встревожен ружейными выстрелами посланных патрулей то в ту же минуту ответствовал сильным ружейным же залпом Тогда авангард соединился с первой ю дивизию генерал-лейтенанта Швейковского, вступил паки в дело, неприятель сколько ни противился, пользуясь неприступным местоположением и присовокупленными конному укреплениями, был опрокинут. При всем сражении командовавший батальоном полку имени князь Багратиона майор Брауэрт убит. Сражение сия продолжалось до 10 часов по полудни, и во время ночи генерал-майор князь Багратион занял передовые пикеты и расположился лагерем. 21-го авангард и дивизия Швейковского расположились лагерем при Нефеле в Нейтале, где и простояли 22-е и 23-е до прибытия дивизии Розенберга и Ферстера. 24-го весь корпус выступил из Нейталя через глорис к Бентнербергу. Князь Багратион с частью войск, им командуемых, составлял арьергард, которого оставшиеся назади неприятель вознамерился преследовать. Не доходя местечка Швандана, он извещается о таком его замысле через полковника Сычоба и посылает немедленно один батальон егерей полка его имени через реку влево занять возвышение. А егерский полк Миллера III под командой подполковника графа Суката и другой батальон его полку оставил пред местечком Шванданом в выстроении четыре батальона гвардейских. Пройдя помянутое местечко, вскоре потом неприятель был встречен. В 7 часов утра началось сражение и продолжалось до 8 часа вечера. Неприятель имел тогда более 5000 и сражался весьма упорно, но быстрым отражением был опрокинут и прогнан до самого местечка Гориса поражаемый жестоко штыками. Его побито более 150. В плен взято три офицера и 35 рядовых. Напоследок князь Багратион взял путь к назначенному лагерному месту, куда неприятель преследовать его более уже не осмелился. Итак, во все сие время неприятельский урон простирается убитыми 510 человек. Ранеными и здоровыми в плен взято 367 человек. Во время сих действий войск вашего императорского величества генерал от инфантерии Розенберг 10 поутру выступил с корпусом ему веренном из беленсона и, следуя через возвышенные горы, на донгео и Сент-Мария, при проливном во весь марш дожде, прибыл в Тавич 12 ночью. Там узнал он, что неприятель находится на два часа марша, почему и сделал нужных к открытию его распоряжение по утруже, 13 двинулся к местечку Урзерну. Не доходя лежащего пред ним озера мили 2 между двух возвышенных гор к западу, открыт был передовыми казачьими войсками неприятель, имевший свои пикеты впереди за милю, за коями держался во множестве землянок и шалашей. Когда сбиты были казаками передовые их пикеты, и когда ученена ими была атака рассыпная, то генерал Розенберг отрядил генерал-майора Милорадовича с авангардом вперед между гор с тем, чтобы он, сколь возможно поспешнее, старался занять возвышение он их с левой нашей стороны. Казакам, открывшим неприятеля, велел придерживаться направо батальону егерей Кашкина и полку Рибиндера идти против центра неприятельской позиции, а генерал-майору Мансурову с его полком, заранее посланному через возвышение гор вправо, ежели возможно, зайти неприятелю в тыл. Когда лишь только двинулся генерал-майор Милорадович вперед, то вдруг неприятель сделал сильную перестрелку. Однако ж без всякого успеха. егеря батальона Сабанеева в авангарде находящиеся и мушкетеры Милорадовича поспешно взошли на гору и сбили неприятеля вниз к озеру, который, проходя его, ударился на наш правый фланг, но батальоном егерей Кашкина и подоспевшим с гор полком Мансурова был взбит оттуда, вниз, к правому берегу озера Урзерн. Положение места всего болотистое, а потому и кавалерии пробраться на него было не можно и покуда полк Рибиндера по сим болотам противо его проходил, он успел выстроить две колонны за возвышенную громаду камней, но полку Рибиндера охотники с обеих сторон, егерские батальоны и мушкетерские полки, да троекратные три пушечные выстрела, совсем он и смешали, и они показали тыл. Полк Рибиндера бросился вслед за ними, поражал их выстрелами и штыками до самой горы, пред местечком Урзерн. Генерал-майор Харламов был все время впереди, оказал свою храбрость двукратным нападением в штыки и получил тяжелую рану в плечо. Разбитый неприятель на поспешном его бегу через шесть верст потерял убитыми на месте более ста человек. Да столько же успел стащить вниз раненых. Когда лишь заняли наше возвышение гор пред местечком Урзерном, и начали устраиваться в порядок атаки, то стоящий особо внизу неприятель и присовокупившийся к нему разбитый разделился на шесть колонн и устроил две противо левого флангу, две противо правого к Тейфельсбрюкку и начал устремлять на нас гранатные выстрелы, которые за возвышением гор никакого успеха не имели. В устроении порядка к атаке в ожидании прибытия от стороны сен год гортенберга корпуса генерала Дерфельдена и обеих сторон гор наших полков, людей прошло более часа и наступил вечер. Тогда Розенберг с войсками спустился под выстрелами с превысокой горы, настоящего внизу неприятеля в следующем порядке. Генерал-майор Милорадович с авангардом с левой стороны, генерал-майор Кашкин с батальоном егерей и генерал-лейтенант Рибиндер с своим полком в середине. Батальон полку Мансурова возле него, а с другим батальоном полковник Трубников справа от Тейфельсбрюка против Вейс Кирхена. Из первого две роты в команде майора князя Мещерского первого примыкали к батальону Трубникова. Скорость, с которой войски с горы на неприятеля спустились, была невероятно поспешной и никак неприятелям неожидаема. А залп по нём, произведённый и удары штыками, совсем смешали все его колонны. И он, остави нам местечко Урзерн, обратился в бег к Тейфельсбрюку по вышинам гор. Густой туман, покрывавший долину, и наступившая темнота ночи пресекла сражение, и мы остались после трудов в поле пользоваться добычами. Они состояли из хлеба на день для целого корпуса, двух пушек и одного единорога с снарядами, да и из 370 тысяч патронов. Неприятельская при всем случае потери простирается в убитых на месте за 180 человек. В погонишь за ним, и тут в плен взято майор один и 40 нижних чинов. На рассвете 14 числа генерал-майор Мансуров с его и занимавшим деревню Вейск-Кирхен его полка батальоном отрежен был на мост Тейфельсбрюк. От батальона егерей Кашкина до 200 охотников с майором Тревогиным посланы были через реку Рус, на превысокую гору с левой стороны против Тефельсбрюка. Первый с правой стороны Русса приближался к утесу горы, поведущий через знатный каменный пролом, называемый Урзерн-Лох, дороги. Занимает он и прогоняет из него и самого мосту неприятеля. Егеря Кашкина и полковник Свящев с батальоном с высоты гор ему способствуют. Старавшийся совсем испортить мост неприятель не допускается, На том месте поражается, падает в рус, срывает остающиеся с лафета пушки и бросает воду. Майор-князь Мещерский I переходит на ту сторону, через испорченный мост, переводит туда генерала и офицера с помощью шарфа. Нижние чины за ними следуют по оставшемуся бревну, бегут за неприятелем, гонят и теснят везде по пути его». Свящев и Тревогин также по горам спускаются и его поражают. Генерал-майор граф Каменский с левой стороны гор подспевает на его поражение и продолжает гнать за местечко Вазан. На высотах и по дороге теряет неприятель более 280 человек. За Вазаном в некотором расстоянии неприятель портит мост и потому 14 числа, покуда не поправили он и преследовать его далее было не можно пятнадцатого на рассвете, по изготовлению переправы, Милорадович с авангардом выступает вперед, гонит неприятеля и находит другой мост в Амштеге, сожженным. Сие ни его, не целый корпус не удерживает. Все идут по тлеющимся бревнам кальдорфу принимают из французского магазина несколько мешков муки и выгоняют из лагерей неприятеля. При сближении к Альдорфу, Удерживается он на горах между стенами и на мосту Придоном. Он защищает сие места пушкою, но, не будучи в состоянии противиться наступившим на него, отставляет мост и убитых на сём месте до 80 человек, бежит через местечко Альдорф и оставляет нам оное. В продолжение сражения, в сие три дни, неприятель потерял убитыми за 640 человек, Надвое противу того ранеными которых он на веревках утаскивал с собою. В плен взято один майор и 40 нижних чинов. Перед переходом через сан горы, когда российские войска, после стольких побед и непрестанных военных трудов, оставив плодоносные равнины, пьемонские и ломбарские, с огорчением смотрели на высокие скалы, ужасных гор покрытые всегда снегом и льдом, и на которые приходилось взбираться, очищая почти каждый шаг оружием, Первые колонны солдат вознегодовали и не хотели идти дальше. Суворов, узнав о том, прибежал к ним. Он велел вырыть яму на дороге, лег в нее и закричал солдатам. «Заройте меня в землю! Оставьте здесь своего генерала! Вы не мои дети! Я не отец вам более! Мне пришлось умереть!» Солдаты, услышав эти слова, столпились около Суворова и стали просить позволения забраться на вершину Сен-Готарда и согнать оттуда французов. 16-го генерал Розенберг, оставив из своего корпуса в городе Альдорфе мушкетерский полк Ферча и 100 казаков в команде войскового старшины Курнакова I, для прикрытия вьючных обозов выступил к Мутентале вслед за корпусом генерала Дерфельдена. Все время державшийся за Альдорфом при озере в окопах неприятель, произвел на Ферче жестокую атаку в намерении овладеть городом и отрезать наши обозы. Генерал-майор Ферч не токмо до того не допустил его, но даже принудил отступить прежнюю позицию с потерей убитыми до 60 до да ранеными еще более коих унес с собою. Здесь для большего обеспечения прибыл откомандированный с полком своим Мансуров. И на другой день, когда пошли за корпусами обозы, неприятель предпринимал и на оные покушения, но, будучи им встречен храбро, оставил нам в плен одного офицера возвратился назад и дал свободный путь как ему, так и обозу. 17 прибыл в Мутенталь генерал Розенберг с его корпусом, и по выступлению от толь корпуса генерала Дерфельдена оставлен был там и с ним дивизия еще генерала-лейтенанта Ферстера и казачьи полки Денисова и Курнакова на случай неприятельского нападения. 19-го поутру передовые с обеих сторон пикета имели перестрелку. По полудни в 2 часа неприятель рассеяв своих тиральеров впереди, сделал атаку начально на пикеты, потом на стоящую впереди роту егерей и далее на расположенные за монастырем наши войски. Маневры передовых войск, как то казаков и егерей, заманили его и довели до последних. Тут встречен был он егерским полком Кашкина, мушкетерским Рибиндера и казачьими полками. Два часа продолжался жестокий огонь, и неприятель был сбит назад, но, получая подкрепление, наступил на нас паки с жестокостью по косогорам с обеих флангов, почему и отряжены были от него на подкрепление прежних полки Мушкетерски, Ферстера, Милорадовича и Белецкого, кое вместе и ударили на неприятеля выстрелами и штыками. Неспробергли его замыслы и прогнали верст за 6 от Мутенталя по дороге к швицу Казаки Денисова и Курнакова много тут споспешествовали. Последний из них, поразив и пленив неприятеля на левом фланге, бросился через реку Мутен, вброд и вплавь, опрокинул по горам и в лесу неприятеля, нашел на засевшего в каменьях, вытеснил его из-за оных с пешенными казаками, действовал где удобно и конными. Первый же Денисов пробрался с левого флангу через лес и горы, гнал неприятеля, пока позволяло место. Генерал-лейтенант Рибиндер и генерал-майор Кашкин своими полками, поражая неприятеля выстрелами и штыками, пленив довольно, отбили 8-фунтовую пушку, которая по заклепании зарыта в землю, по элику тяжести ее вести не позволяла. Генерал-лейтенант Ферстер, генерал-майоры Милорадович и Белецкой, заняв нужные позиции, сразили неприятеля, гнездившегося в лесу и над рекою. Гнали его через 6 верст в Швицу, действуя выстрелами и штыками. Сегодня было там в деле против нас 8000 под командой генерала Мартье. Число нас гораздо превосходнейшее, и в зону убито до 500, загданных в реку потонуло более 100. Взято в плен 70, до ранено за тысячу человек, из коих некоторые остались и пленными, прочие же были уведены неприятелем. Ночь пресекла сие сражение, и войски были поставлены в прежнюю позицию. Белецкому с батальоном полку его, впереди расположенному, приказано было в случае неприятельского покушения иметь перестрелку и примыкать с пикетами к левому флангу. 20-го в 11 часу утра неприятель, собравшись в числе за 10 тысяч и быв устроен своим главнокомандующим в Швейцарии генералом Массена, Присутствие его произвел на нас атаку с большой стремительностью. Белецкий, выполняя в точности ему приказанное, отстреливался, отступает к левому флангу и заманивает неприятеля за собою в ровную долину, устроенным там в боевом порядке нашим силам, коими целую линию поражен был штыками так, что, потеряв множество убитыми и смертельно ранеными, показал нам свой тыл. Полки Ферстера, Белецкого, Мансурова и егерские кашкина на бегу не приставали поражать его а батальон ферча усмотри он и так уж бросился вслед и продолжал делать то же. Казачьи полки денисова и курнакова открывали рассеянного неприятеля в выгодных его местах мнящего на некоторое время удержаться купно с пехотными били и брали в полон неприятель потерял на месте первого жестокого сражения и в погоне через двенадцать верст до швца убитыми одного генерала Лагурье и до 3000 разных чинов в реке потонуло более 300 побилось с крутизны гор до 200 в плен взято генерал Лекурб один бригадный и один батальонный командиры 13 офицеров и 1200 едовых сверх того до 400 оставлено раненых в лесу кое их приказано собрать жителям в Мутентале Отбито пять пушек из коих одна двенадцатифунтовая. Стоящая на мосту, обращена была на поражение бегущего неприятеля в Швицу. Генерал Массана и с ним некоторая часть войск спаслись бегством. Итак, потеря неприятельская при Альдорфе и в два дни при Мутентале простирается убитыми. Один генерал до да разных чинов свыше 4000. Пленено. Генерал-майор Лекур полковников 3, штаба и обер-офицеров 37, нижних чинов 2778, пушек отбито 10, 1 единорог и знамя. Наш урон простирается убитыми далее писанных полков полковники Рибиндера, Свящев, Барановского, фон Тиллер, Мансурова, Трубников. Его императорского высочества адъютант Ланг, подполковник Поздеев, 4, Егерского князя Багратиона, майор Брауэрт, Рибиндера, артиллерийский поручик Баннер, егерского Багратиона, капитаны Суворов, Рубакин и подпоручик Барбер. Поручики Мансурова, Суходольский, Ферча, Шишкевич, егерского Миллера III, Шульман и сводного гранадерского Калемина батальона, ган капитаны Мансурова, Рушкин, и егерского Кашкина Штенгер, подпоручики Швейковского Воронец I, Барановского Малышев, гранадерского Дендригина батальона иван полка Ферстера адъютант Терновской, Мансурова, прапорщик Радышевский, Ферча, лекарь один нижних чинов 639. Ранены генерал майора князь Горчаков пулей в голову, Князь Багратион контузию от картечи, Курнаков в обе руки пулями, Харламов плечо на вылет пулью, и Мансуров в обе ноги контузиями, полковники граф Шувалов пулей и хитров контузии, подполковники граф Цуката, Паскаль, Стоянов, Штрик и Поздеев шестой, майоры Сабанеев, Катков, филисов Епифанов и Конинской. Обер-офицеров 35 нижних чинов 1317. сессии победы прибудут новыми вечными памятниками неутомимой храбрости российского войска в изгнании неприятеля из самых неприступнейших природою укрепленных местоположений и уподоблялися действительным штурмом, каковых больше упорнейших и кровавых было три при восхождении на Сен-Гатар. «Представя вашему императорскому величеству всеподданнейшие все сии военные действия, на которых всех и каждого жизнь без изъятия подвергалась еже мгновенно неизбежным опасностям, верноподданническим долгом поставляю поручить высокомонарше вашего императорского величества благоволения генерала от кавалерии Дерфельдена, который ободрял своей храбростью командуемые им войски посреди опасности не приставал делать нужные распоряжения. Генерала от инфантерии Розенберга, поражавшего неприятеля, проходя через гору огельсберг и разбившего корпус французского генерала Массены при Мутентале, которое время под ним убита лошадь, генерал-лейтенантов Рибиндера, который поражал неприятеля при местечке Урзерне и Альдорфе, исполком своим при Мутентале отбил у него пушку, опрокидывая его штыками. Швейковского, ободрявшего своей неустрашимостью командуемую им дивизию. Ферстера, поражавшего неприятеля с отличной храбростью и мужеством при Горт-Гортеберге и при Мутене, також где он овладел пушкою и где под ним убита была лошадь. Генерал-майоров Милорадовича, командующего передовыми войсками корпуса Розенберга, занявшего при Урзерне горы, сбившего с левой стороны онных неприятеля, а особливо при Альдорфе, оказавшего опыты храбрости. Мансурова, прибывшего с поспешностью с его полком на высоту гор при озере Урзерн, который при атаке онного от Вейхскирхена ударил штыками в левый его фланг, очистил... Урзерн лох и овладел Тефельсбрюкком, поражая храбро неприятеля заставляя претерпевать его знатный урон, прогнав до Вазена, причем получил он в обе ноги контузии. Князя Горчакова, командующего полком Розенберга, бывшего беспрестанно в сражении при овладении горою Сен-Гаттарт, где он своей храбростью и мужеством подавал пример принудил неприятеля оставлять выгоднейшие его позиции, везде его поражая штыками, так аж отлично действовал он, как на озере Сейрут, так и в продолжении всех последующих сражений, где получил рану в голову Кашкина, который с батальоном полку его выгонял неприятели из горы при атаке, внизу он их при местечке Урзерн поражал штыками, напоследок занявшие охотниками левую сторону гор при Тефельсбрюке, и так оказавшего храбрость при поражении неприятеля при Мутентале. У него шляпа пулею пробита. Белецкого, который также при Мутентале храбро поражал неприятеля с полком своим, заманив его к нашему фрунту, князь Багратиона, который с авангардом быв во всех сражениях как при овладении горою Сен-Гаттарт, так и впоследствии он их к Гларису, дознанная его храбрость многими опытами была и в сих делах, Похвальнейшим примером. Барановского, поощряющего примером своим полк, им командуемый к храброму поражению. Ферча, который мужественно отразил атаковавшего его неприятеля при Альдорфе. Несмотря на превосходство сил, так как и в других сражениях, храбростью отличившегося. Графа Каменского, который с достохвальную храбростью поражал неприятеля, причем у него прострелена шляпа. Денисова и Курнакова. Они, командуя казачьими полками, первые своим — Грекова и Поздеева шестого, а последний своим — семирникова и Поздеева четвертого. Были по флангам и впереди у поражения неприятеля, гнали и пленили онова во множестве. Показали тут много храбрости и были для своих подчиненных примером. 19 числа Курнаков переплыл реку Муттен, сразил неприятеля за камениями, а двадцатого обратил его в самом стремлении со стороны рощи от реки Мутена и получил в обе руки раны — в правую картечу и в левую пулею. При получении фельдмаршальского жезла Суворов велел отнести его в церковь для освящения, а сам в одной куртке расставил 9 стульев и стал перепрыгивать через них, приговаривая «А таки перескочил, а таки перескочил!» «Салтыков позади!» «Долгорукий позади!» И так всех девять старейших его генералов, двух Салтыковых, Долгорукого, Эльмта, Прозоровского, Мусина-Пушкина, Каменского и Каховского. А когда перепрыгнул через последний стул, перекрестился и произнес «Помилуй Бог, матушку-царицу, милостиво ко мне, старику». Затем облегся в фельдмаршальскую форму и пошел в церковь. Его императорского высочества адъютантов, генерал-майора Сафонова, употреблявшегося в разных посылках, кое он исполнял с отличным усердием и неустрашимостью. Полковников графа Шувалова, который командовал егерскими стрелками на горе Сен-Гатарта поражая неприятеля, с отличной храбростью получил тяжелую рану, ногу, пулей на вылет. Комаровского, который командовал батальоном и показал опыты отличной храбрости. Поручика Озерова исполнявшего с исправностью все приказания в разных нужных случаях, вашего императорского величества флигеля-адъютанта подполковника Кретова, который, будучи при трех приступах на Сен-Готарде, из усердия находился впереди, как и в прочих сражениях оказал свою неустрашимость, статского советника Фукса, который сверх его должности все возлагаемые на него поручения исполнял с отличной расторопностью и исправностью повергая высочайшую милость вашего императорского величества, как и надворного советника Трефурта, трудящегося по иностранной части с отличным усердием. Список об отличившихся имею счастье при сём всеподданнейше представить. Всемилостивейший государь вашего императорского величества, всеподданнейший князь итальйский граф Александр Суворов Рымникский.